Алексей Михайлович Ремиз, Посолонь, Вячеславу Ивановичу Иванову и дочери Наташе. Засними, эточка милая. В лес дремучий по камушкам мальчика спальчика, накрепко за руки взявшись и птичек пугая. Уйдём мы отсюда. Уйдём навсегда. Приветливо нас по встречают красные маки. Не станет царапать дикая роза в колючках. Злую судьбу не прокаркнет птица вещунья. И мимо наступе промчится косматая ведьма. Мимо мышиные крылья просвистят змеи с огненной пастью. Мимо за мёдом малиной мишка пройдёт косолап. Они не такие, не трон. Засни, моя деточка милая. Убегут далеко-далеко твои быстрые глазки. Не мороз, это солнышко едет по зорям шелковым. Скрепят его золотые большие колёса. Смотри, как сколько играет камней самоцветных. Растворяет нам дверку избушка на лапках куриных, на пятках собачьих. Резные оконца в красном пожаре раскрылись, желанны губки, светлые личика ангела краш. Веют и греют их искрас. Полночь крадётся. Тёмная тень залегла по путям и дорогам. Где-то в трубе и за печкой ветер борчливо мурлычет. Ветер, ты меня не покинь. деточка милая 1902 год Весна красна манашек Мне сказали, там кто-то пришёл, в сенях стоит. Вышел я из комнаты, а там гляжу Манашек стоит. Здравствуй, говорит и смотрит на меня пристально, словно проверяет что-то. Маленький Манашек, беленький. Здравствуй. Что тебе надо? Так по домикам хожу. Подаёт мне веточку. Что это, Манашек? Не как листочки. Листочки. И улыбается. А я уж от радости не знаю, что и делать. комната рамы, и вдруг эта ветка с зелёными совсем-совсем крохотными маленькими листочками. Хочешь манашек, баранок турецких? У нас тут на углу пекут. Нет. Чего же тебе? Молочка хочешь? Нет. Ну, яблочков. Миткубы съел немножко. Митку. Господи, манашек. Я тебя где-то видел. Маша кулыбается. Крепко держу зелёную ветку, листочки выглядывают. Моя ветка, мои листочки. Машах стоит, улыбается. Красачки. Дин-дин-дин. Кто там? Ангел. Зачем? За цветом? За каким? За незабудкой. Вышла незабудка, заискрились синие глазки, принял ангел синюю крошку, прижал к тёплому белому крылышку и полетел. Тук-тук-тук. Кто там? Бес. Зачем? За цветом? За каким? За ромашкой. Вышла ромашка, протянула белые ручки, пощекотал без вертушки жёлтенькое пусечко, подхватил себе на мохнатые лапки и убежал. Дин-дин-дин. Кто там? Ангел. Зачем? За цветом? За каким? За фиалкой. Вышла фиалка, кивнула голубенькой головкой. Приголубил ангел черноглазку. И полетел. стук-стук-стук. Кто там? Бес. Зачем? За цветом? За каким? За гвоздикой. Вышла гвоздика, зарумянились белые щёчки. Бес её в охапку и убежал. Опять звонил колокольчик, прилетал ангел, спрашивал цвет, брал цветочек. Опять колотила колотушка, прибегал бес, спрашивал цвет, забирал цветочек. Так все цветы и разобрали. Сели ангел и бес на пригорке в солнышко. Бес со своими цветами налево, а ангел со своими цветами направо. Тихо в ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на пёрышки. Уговор не смеяться, кто засмеётся, тот пойдёт к бесу. Ангел смотрит серьёзно. В чём ты грешна, незабудка? Начинает исповедовать плутовку. Незабудка потупила глазки, губки кусает, вот и рассмеётся. На леву беса такое творится. Будь ты кисель, киселёмы, то засмеёшься. Поджигал бес цветочки. Сам мордочку строит, цветочки мордочку строит, сам делает моську, цветочки делают моську, сам рожится корчит, цветочки рожится корчит, мяукают, кукуют, юлой-юлят. И так-то, и это-то вот как. Незабудка разинула ротик и прыснула. Иди, иди к бесу, закричали цветочки. Пошла незабудка налево. Тихо у ангела. Гладят тихонько цветочки белые крылышки, дуют тихонько на перышки. А налево гуготня, бес тешится. Ангел смотрит серьезно и исповедует: в чем ты грешна, фиалка? Насупила бровки фиалка, крепилась, крепилась, не вытерпела и улыбнулась. Иди, иди к бесу, кричали цветочки. Пошла фиалка налево. Так все цветочки, какие были у ангела, не могли удержаться и расхохотались. И стало у беса многое множество и белых, и синих, целый лужок. Высоко стояло на небе солнышко, играло полушку зайчиком. Тут прибежало откуда-то семь бесенят и ещё семь бесенят. И ещё семь. И такую возню подняли. Такого рогача, стрекоча задавать пустились, кувыркались, скакали, пищали, бодались и плясали до да так, что и сказать невозможно. Цветочки туда же за ними и как весело, только платятся развиваются, синенькие, беленькие, кружились, кружились. оголтели совсем бесинято, полезли мять цветочки до да тискать, а где подшумок и щипнут, ой-ой, как! Измятые цветочки уж едва качаются. Попить запросили. Ангел поднялся с горки, поманил белым крылышком темную тучку. Приплыла темная тучка, улыбнулась, пошел дождик. Цветочки и попили до сыта. Обесеньята тем временем в кусты попрятались. Обесеньята дождика не любят, потому что они и не пьют. Ангелу видел, что цветочком довольно водиться, махнул белым крылышком, сказал тучке: "Будет тучка, полей себе". Поплыла тучка. Показалось солнышко. Ангелята явились, устроили радугу. От цветочки схватились за ручки до да бегом горелками с горки, гори гори ясно, чтобы не погасло. А чухались бесинята, вылезли из-под кустика, да сломя голову за цветочками а уж не догнать, далеко. Покрутились, повертелись, показали ангелятам шишки, да и рассыпались по полю. Тихо летели над полем птицы, возвращались из теплой сторонки. Веснята ковырялись в земле, курлыкали, птичек считали. А с ними и бес зажи горогатый. Кострома. Чуть только лес оденется листочками, и тёплое небо завьётся белёсыми хохолками. сбросит кострома свою колючку и жевую шубку, протрет глазенки да и завину на все четыре стороны, куда взглянется и пойдет себе. Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям, да где-нибудь на зеленые лужайки и залежит, лежит валяется, брюшко себе лапкой почесывает, брюшко у костромы мяконькое переливается. любит кострома попраздновать блинков поесть и да такисельку клюквенного со сливочками да с пеночками а так она никого не ест только представляется поймает своим жёлтеньким усиком мушку какую либо букашку пососёт язычком медовые крылышки а потом и выпустит пускай их теплынь-то теплынь благодать одна Ещё любит Кострома с малыми ребятками повозиться, поволандаться. По сердцу ей липуны щи катуньи махоньки. Знает она про то, что в колыбелях гдеится, и кто грудь сосёт, и кто молочко хлебает, зовёт каждое дитё по имени и всех отличить может. И все от мало до велика величают Кострому песенкой. На то она и Кострома, Костромушка. Лежит кострома, валяется, разминает свои белые косточки брюшком прямо к солнышку. Заприметит, где ребятишки ее розятся, да и да гурьбой в запуски. И скачут печушки пестренькие, бегут бегом, тянутся ленточкой и чуверкают, чевикают, как воробушки. А нагрянут на лужайку, возьмут друг дружку за руки. До да кругом в круг костромушки и пойдут плясать, пляшут и пляшут, поют песенку. А она лежит, лежёна не жёна, нежится валяется. Дома кострума, дома, что она делает? Спит. И опять закружится, завертится, ножками топают, притопывают. А голосочки как бубенчики и звенят и заливаются, не угнаться и птицы за такими свистульками. Дома кострома, дома. Что она делает? Стоит. Стоит кострома, поднимается на лапочки, обводит глазеньками, поводит желтеньким усиком, прилаживается. Кого бы ей наперед поймать? Дома кострома. Дома что она делает? Чешется. Так круг за кругом ходят по солнцу, в круг костромушки играют песенку, допытывают, что кострума поделывает. А кострума костромушка и попила и поела, и в баню пошла, и из бани вернулась, села чай пить, чай у попила, прикурнула на немножечко, встала гулять собирается. Дома Кострома. Дома. Что она делает? Померла. Померла Кострома. Померла. И поднимается такой крик и визг, что сами звери, зверюшки какие вышли было из заельников на Костромушку поглядеть. Вот а ты напопятный, вот какой крик и визг. И бросаются все в захлёст на мёртвую поднимают её к себе на руки и несут хоронить к ключику померла кострома померла идут и идут несут мёртвую несут костромушку поют песенку вьётся песенка перепархивает золотым жучком со цветка по травушке повивает ветерком расплетают у девочек коски Маршит ленточками, извини, жужжит, откликается далеко за тем синим лесом. Поле проходит, полянку, лесок за леском, проходит калиновый мост, вот и овражек, вот ключик, и бежит и недвижен серая искорка пчёлка. И вдруг раскрывает кострома свои мёртвые глазоньки, пошевеливает жёлтеньким усиком, Ам, а жила кострома, а жила. С криком и визгом роняют на землю костромушку. Да кто куда в расцепную? Мигом вскочила костромушка на ноги, да бегом, бегом догнала, переловила всех возятся. Сток из цветочков. Хохот, ухохот, у сколько, писк, визготня, щекочет, целует, козочку делает, усиком водит, бадается, сама поддаётся, попалась. Гляньте-ка, гляньте-ка, как забарахтались, повалили костромушку, салазки загнули, щиплют, щекочут, молокоча да не совсем и рассыпался сток из цветочка. Пожила кострома, пожила. Вырвалась костромушка допроворно да к ключику, припала к ключику, насытилась и опять и на лужайку пошла. И легла на зелёную, на прохладную. Лежит, развалилась, валяется, лапкой брюшко почёсывает, брюшко у костромы мягонькое, переливается. Теплынька-то. Теплень, благодать одна. Там распаханные поля зеленее зеленятся. Там в синем лесе из нор и берлог выходят, идут и текут по черным утолокам, по пробоинным тропам божьи звери. Там на гиблем болоте в красном ивнике лесень птица гнездо вьет. Там за болотом за лесом Егорий кнутом ударяет. Песенка вьётся, перепархивает с цветочка по травушке. Пёстрая песенка, ленточка. А над полем и полем, лесом и лесом, прямо над костромушкой неба церковь хлебная колочом заперта, блином затворена. Кошки и мышки. Тутались мышки в поле, тащили кулёк с костяными зубами, немало их за зиму попало от ребят в норку. А теперь приходило пора за зуб костяной отдавать зуб железный. А много ль надо зубов? Мышки не знали. Путь им лежал полем в молоденький березняк. Там, под зайчими ушками ландышами, у громовой стрелки могли они хорошо примаститься и сладить нелёгкое дело. Ни громовая стрелка, ни белые зайчие ушки не выдадут мышек. Прошёл вечер дождик с громом да с молнией и жарынь, что твое лето. Подвигались мышки не скоро. Одна мышка во главе шла, Казала дорогу хвостиком, свистуха отчаянная, дурила всем мышкам голову. Никого я не боюсь и газила ей глаза, подшаркивала розовой лапочкой. Самому коту на лапу наступлю и щис вещи вывернусь. Пыхтели мышки, диву давались, да отговор сказывали. Накличет еще беды какой, но к не соберешь. А уж кот катанай и идет своей катофеевной. Пыжит седые усищи, поёт песенку. Мышка на него: "Ты кто такой?" "Да я кот Катанай", удивился кот. "А я тебя не боюсь. Чего меня бояться?" Завёл Катанай сладко-зелёные глазки. "Я ничего худого не сделаю. А тебе меня не поймать?" "Ну, это ещё посмотрим". И не смотревши Ну, уж кот наершился. Прицелил глаз, хотел на мышку броситься. А мышка стала на пяточке, поджала хвостик, промеш лапок, пошевеливает хвостиком. "Не тужь", говорит. "Так этого не плагается. Ты сядь вот тут на камушек и сиди смирно. А нам давай свою Катафеевну и пускай, она меня ловит". Потянулся кот Катанай, мигнул Катафеевне. Пошла к этафеевна к мышкам, сам уселся на камушек, задрал заднюю лапу вверх пальцем, запрятал мордочку в брюшко, стал искаться. Блохават был кот, строкават катанай, пел песенку. Мы с тобой, кошка, станем в серёдку, а они пускай за лапки держатся и пускай вокруг нас вертятся. Я куда хочу, туда могу выскочить. А тебе будет двое ворот, вот эти, да эти. Ну, раз, два, три, лови! Пискнула мышка, да скона от кошки жик закружилась. Кошка за мышкой, мышка от кошки, кошка налево, мышка направо, кошка лапкой хвать мышку, а мышка брысь кошка до да заворота. Что кошка? Съела? крутится, вертится, мечется кошка, крутится, кружится, вертится мышки, держится крепко за лапки, до да дальше по полю, до да дальше по травке, до да дальше по кочкам. Заманивает мышка плутовка кошку под заячьи ушки. Где ты, кот? Где? Катанай! Катафеевна кричит. Потеряли совсем кота Седоуса из виду. Блохват был кот. Стрековатка тонай, пел песенку. Кошка из конов ворота, берегись мышка, поймаю. Мышка бегом сиганула, живо два да в кон. Кошка за мышкой, мышка от кошки крутятся, кружатся мышки. Хитрая мышка плутиха вот поддается, уж прыгнула кошка. Стой, березняк! за эти ушки, громовая стрелка, туда-сюда, глянь, а мышек и нет, канули мышки, и загнула сердито Катофеевна хвостик, надула брезгливо красненький ротик, язычок навострила, тут-то нигде-то, а где не поймешь, чтоб вас не легкая и пошла Катофеевна, шла искать котаная Курлыкала, вянули ветры, пыхало зноем. А мышки оскалили зубки, взялись за зубы. Пол кулька растеряли по дороге, эта досада. Спросит с них громовая стрелка, не даст им железные зубы. Заячьи ушки, белая стенка загораживала мышек. И тихо качались берёзы, осыпали на мышек золотые серёжки, висли прохладой. Гуси-лебеди. Ещё до рассвета, когда черти бились на кулачки и собиралась заря восход взойти, И вскидывал ветер шелковой плеткой. Вышел из леса волк в поле погулять. Канули черти во враг, занялась зоря, выкатилась в зорки солнце. А под солнцем рай дерево распустило свой сиреневый медовый цвет. Гуси проснулись, попросились гуси у матери в поле полетать. Не перечила мать. отпустила гусей в поле, сама осталась на озере, села яйцо нести. Несла яйцо, не заметила, как уж день подошел к вечеру. Забеспокоилась мать, зовет детей: гуси, лебеди, домой! Кричат гуси: волк под горой! Что он делает? Утку щиплет? Какую? серую да белую. Летите, не бойтесь. Побежали гуси с поля. А волк тут как тут. Перенял всё стадо, потащил гусей под горку. Им у серому только того и надо. "Готовьтесь", объявил волк гусям. "Я сейчас вас есть буду". Взмолились гуси: "Не губи нас, серый волк". Мы тебе по лапочке отдадим, по гусиной. Ничего не могу поделать, я волк серый. Пощипали гуси травки, сели в кучку, а уж солнышко заходит, домой хочется. Волк в те поры точил себе зубы и ступил лакоми сутками. А мать, как почуяла, что неладно и случилось с детьми, снялась с озера, да в поле. полетала по полю, покликала, видит перышки валяются, да следом прямо и пришла к горке. Стала она думать, как ей своих найти. У волка были там и другие гуси. Думала, думала и придумала. Пошла ходить по гусям, да тихонько за ушко дергать. Который гусь пикнет, стало быть, ее матернин. А который язык укорекает, не ее, волков. Так всех своих и нашла. Уши обрадовались гуси, садом подняли. Бросил волк зубы точить, побежал посмотреть, в чем дело. Тут-то они на него на серого и напали, схватили волка за бока, поволокли на горку. Разложили под рой деревом, да такую баню задали, не приведи бог. Вы мне хвост то не оторвите! Унимал гусей волк, отбрыкивался, пощипали такие его изрядно, уморились, да опять на озеро. Пора спать ложиться. Поднялся волк, несолоно хлебавший, пошел в лес. Вознесла тёмная туча, покрыла небо, а во тьме белы томировали. По лугу девки пустовалоски до да бабы самокрутки поливали одалень траву. Вылезли на берег водяники, поснимались с себя тину, сели на колоды и поплыли. Шёл серый волк, спотыкался о межу, думал, гадал, А Иванецаревичи на озере гуси во сне гоготали. Кукушка. Давным давно прилетел кулик из за моря, принес золотые ключи. Замкнул холодную зиму, оттамкнул землю, выпустил из неволи воду, траву, тёплое время. Размыла речка пески, подмыла берег, подплыла к орешенью и ушла назад в берега. Расцвела яблонька в белый цвет, поблёкли цветы, опадал цвет. Из зари в зарю перекатилось солнце. Повеяли нежные ветры, пробудили поле. Сторожил кулик поле, ранне птичка подчищал носок. По полю гурбоей шли девочки, рвали запашные васильки, закликали кукушку. Кукушачи, горюшачи, на беловатой сосне соскучились. Не сиделась кукушка в бару, поднялась в луга. Под дубраве дорожка лежит. Девочки свернули на дорожку, под широким лопухом несли кукушку, плели венки. За дубравой на красе стоит гора круча. На той горе на круче, сопротив солнца, стоит березка. Обливалась росой кудрявая березка. Посадили девочки кукушку на берёзку. Заломили белую, заплели веночком. Схватились рука об руку и пошли в круг к кукушке. Кукушечка, баровая, чего в баруне сидела? Воли нету, воды нету. Где же воля? Пошла воля по лугам. Где вода? Пошла вода по болотам. Лети, кукушечка, лети боровая. В лугах птички поют, соловей свищет. Сели девочки на прямятую траву, поели лепёшек, целовались, покумелись друг с дружкой, и в венках тронулись к речке. Там разделись и с берега вошли в воду. По воде пустили венки. Плыли венки, Кукавала, кукушка. Кукушка-кукушка. Сколько годов мне осталось жить? Ушли, обнявшись, девочки с речки, закатилось солнце. Вышла из бора старая старуха-ворогуша, пошла с костылём по полю. Преклонялось поле, да цветал хлеб. Перехожая звёздочка перешла к горе к ручью, заблестала синим васильком. У левенки куковала кукушка. Кукушка-кукушка, сколько годов мне осталось жить? Красная жар жаром заря не гасла. В высокой траве в петушках всю ночь до первых петухов стрикатал кузнец Череукан. У лисы бал. У лисы бал. И я пёс, я басс, я баран. Это ноты барабан. Трам-там-там. Трам-там-там. По высоким горам, по зелёным долам, чинно шествуем на бал, разбредаемся, собираемся. переходим ров и вал осел козел олень да лев медведюшка звери страшные звери важные сам с усам сам с рогам трам там там трам там там у лисы бал я пес я бос я баран Это ноты барабан. Трам-там-там, трам-там-там. -там, там, там, там. Лето красное. Колечина-молечина. Сергею Городецкому. Курица со двора колечена в ворота. Заберётся малечина в гибкий плетень, тоненько комариком песню заведёт, ждёт. Не покличет ли кто колечену погодать о вечере? У колечены одна деревянная нога, у малечины одна деревянная рука. У колеченьной молечны один глаз маленькой, да удаленькой. Колеченьна молечна, сколько часов до вечера? Скок колеченьна молечна сплетня подберётся вся прыг-прыг-прыг. 1 2 3 4 5 6 7. Да юрк в плетень. Пригорюница тоненько комариком песенку ведёт. Ждёт. Не поклечит ли кто колечину погадать о вечере? У колечины семь братов, у молечины семь ветров, а восьмой не родной, вихорь ветной маленькой, да постыленькой. Колечина молечина. Сколько часов до вечера? Вечером брывается, крутит вихрь в лесу. Вечером колечине весело в веру. Ночка по небу лучинки зажжёт, тёмная тёмную нитку придёт. Курица в ворота, колечена со двора. Чёрный петух. От недели до недели подоспело лето. Последняя отлётная птичка прилетела до ветого гнёздышка. Зацвели белые и алые маки. Голубые цветочки шёлкового льна морем разлились по полю. Белая греча запорошила пряным снегом без конца все пути. Встали по тыну, как козыри золотые подсолнухи. Сухим золотом стрелками затеплела слипа, а серебряные овсы и олотырное жито раскинулись и в даль, и в ширь. Неоглядные обошли они леса до да Овраги, заняли вокруг небесную синь и потонули в жужжании и сыти дожатвенной жажды. С цветка на цветок, с травки на травку День до вечера перелетает пчёлка, несёт праздники. И не упасть первой росе, а ущёлкает. Звонко хлопают в воздухе кнут, звякают коровьи колокольчики, гонят стада. А за стадом, высоко как дым, поднимается пыль вдоль поулицы. И они чахлы и заморённы, Корове смерть, да веснянка, подосенница, сорокосёстрами пробегают по селу, старуха в белом саване кличут на голос. Много они натворили бед, съешь их волк. То под тыном прикинется, под тынница, то на дворе присягнёт навозница, то соскочит с веретена да заскочит в пряжу веретенница. То выскочат с болотные кочки болотница, им бы портить скатину, вынимать румянец из белого лица, вкладывать стрелы в спину, крючить на руках пальцы, трясмя-трясти тело. И не гуляй ни от них ребятишкам, ни век же голопузом носить на себе змеиного выпаска. Ну и нечисть знает черт. Собирается нечисть зноем в полдень к ведьмаку по хому. Похома изба на краю села. Там ей попить, там ей поесть. В курнике петух взлетает на насест, схватившись с места, как шальной, кричит по селу. Кричит петух целые ночи, несёт змины из порыши, напевает проклятый на голову от недели до четверга. сам похохом ведьмак об эту пору в печюрке возится, стряпает из ребячьего сала свечу. Той свечой наведёт колдун мёртвый сон на человека и всякую божью тварь. Джурка, похомова дочка, не смыкая глаз, летает перепёлкой, собирает золотой гриб. Так от понедельника до четверга. В четверг в полночь на пятницу поднимается на ноги всё село. С шумом bryваются в похома в курник, чедят зажжёнными мётлами, ловят чёрного петуха. Изловили чёрного петуха и с петухом идут на другой край села. Алё, наверхом на рябиновой палке с мутовкой на плече, нагая, впереди с горящим угольком. За алёной 12 девок с распущенными волосами в белых рубахах, с серпами и кочергами в руках, и другие 12 с распущенными волосами в чёрных юбках держат чёрного петуха. А за ними в атагой и стар и мал Шумеей качаясь, вышли девки за село, заполили угольком сложенный в кучу на зём, трижды обнесли петуха вокруг кучи. Тут выхватила Алёна от девок петуха, и высоко держа над головой чернопёрого, пустилась с петухом по селу, забегая в каждой избе, мимо всех клетей из края на край. С пронзительным криком С гиканьем погнались за ней и белые и черные девки. А -а -а ай, ай, а ту сгинь, пропади черная немочь! Рвётся черный петух, наливаются кровью глаза, колотится черное сердце. Обезжав все село, бросила Алена петуха, втлеющий на земь. Кинули за ним девки хвороста. Сухих листьев и вспыхнул костер, с треском взвелись листья и неслись жужжа, как красные жучки, неслись красные перья, завивались в косицы и красная голова пела зимовые песни. Сгинь, сгинь, пропади чёрная немочь! Скачут в круг костра хороводом и чёрные и белые девки. притопывают, приговаривают, звенят в косы, бьют в чугуны, пока не ухнет красная голова, не зашепит уж больше ни одно красное перышко. Сонной сухой по селу протянулась дорога, белая от высокого месяца. На месяцы все по-прежнему подымал на вилы Кайн Авиля. Шатаясь, шёл по вымершему селу ведьмак похом, хватался за верею, дыхал гарным петушием духом. У Алёни на двора, со двора в ночёвку бежит кот. Ударил его похом по середь живота, сел на него, подкатил, как месяц к окну, глазом надел на Алёну хомут, шептал в её след: "Чтоб У неё у миленькой и спинушка, и брюшенька красным опухом окинулись из зудом. Притрепался ведьмак, поманул Зарю и сяк, как дым, волю снимать, не волю накладывать. Не дождалась джурка отца поужинала. Поужинав, обернулась в галочку Полетела на речку росицу пить. Занялась заря. Богомолье. Петька мальчонка дотошный. Шаландоть куда гораздо. Увязался с бабушкой на Богомолье. Тут-то дорога была. Для Петьки вальгодна, где с скоком, где в запуске, а бабушка старая, ноги больные, едва дух переводит. И страх уже натерпелась бабушка с Петькой, и опаски: по стрел того и гляди шею свернёт, либо куда в нехорошее место ткнётся, мало ли Но и смеху было. В жизни не смеялась так старая. Треханула на старости лет старыми костями. Умора! Давай разные разности выкидывать. То медведя, то козла начнёт представлять, то кукует по кукушечьи, то лягушкой заквакает. Я изерничал немало, напугал бабушку до смерти. Нет, говорит сухарей больше, я всё съел. А червиков хочешь? Я тебе собрал, вот. Вот тебе и богомоли. Пол пути еще не пройдено, господи. А Петя поморочил, поморочил бабушку, да вдруг и подносит ей полную горсть не червиков, а земляники. Да такое земляники все пальчики оближешь. И сухари все целые целехеньки. Скоро песня другая пошла. Уморились странники. Бабушка всё молитву творила, а Петька: "Господи, помилуй", пел. Так и добрались шашком да тешком до самого монастыря и прямо к заутренней попали. Выстояли они заутренню, выстояли обедню, пошли к мощам до да коконам прикладываться. Петьке всё хотелось Мощи посмотреть, что там внутри находится. Приставал к бабушке, а бабушка говорит: "Нельзя, а? Грех!" Закапризничал Петька. Бабушка уж и так, и сяк, крестик ему на красненькой ленточке купила. Ну, помаленьку и успокоился. А как успокоился, опять за своё принялся. Потащил бабушку на колокольню. колокол посмотреть ушли лезви и конца не видно ноги подкашиваются на силу вскарабкались петька как колокольчик заливается гудит колокол представляет да что ухватился за верёвку чтобы позвонить ещё слава богу монаха оттащил А то долго ли до греха. Кои как спустились с колокольни, уселись в холотке закусить. Тут старичок один, странник, житие опустился рассказывать. Петька ни одного слова мимо ушей не проронил, век бы ему слушать. А как свалила жара, снова в путь тронулись. Всю дорогу помалкивал Петька. требкою думу думал поступить бы ему в разбойники как тот святой, о котором странник старичок рассказывал грех принять на душу а потом к богу обратиться в монастырь уйти в монастыре хорошо мечтал петька ризы-то какие золотые и всякий божий день лазы на колокольню никто тебе уши не надерёт И мощи смотрел бы монаху все можно монах долгогривый бабушка охала творила молитву 1905 год Упальские огни. Закатное солнце, прячась в тучу, заскалило зубы. Брызнул дробный дождь. Притупил дождь косу, прибил пыль по дороге и закатился с солнцем на ночной покой. Коровы, положив хвост на спину, не мыча прошли. Ни пыль Тучи мух провожали скот с поля домой. На болоте болтали лягушки квакушки. И дикая кошка, жёлтая и волга, унесла в клюве вечер зашумучий бор, там разорила гнездо соловью, села ночевать под чёрной смородиной. Тёплыми звёздами опрокинулась над землёй чаровая купальская ночь. из тенистых могил и темных погребов встала навье. Плавали по полю воздушные корабли. Кудеяр разбойник стоял на корме, помахивал красным платочком. Катились погостов погребальные сани. Сами ведра шли на речку по воду. В чащее расставлялись столы, убирались скотертями. И гремел в болотных огнях навий пир мертвецов. Криксы вараксы скакали из закрутых гор, лезли к попу в огород, оттяпали хвост попу к обелю, затесались в малиник, там подпалили собачий хвост и играли с хвостом. У развилистого вяза растворяла земля Выходили из под земли на свет посмотреть зарытые клады. И зарочные три головы молодецких, и сто голов воробьиных, и кобылья сивая холка подмаргивали зеленым глазом, плакались. Бросил черт свои кулички, скучно. Небо заколочено досками, не звонит колокольчик, поманула серогатому погулять. Покупальской ночи. Без него и ночь не в ночь. Забрал черт своих чертяток, глянул на четыре стороны, да как чукнется об зимь. Посыпались искры из глаз и потянулись на чертов зов с речного дна космата и русалки. Приковылял дед бодиной, старый хрен кряхтел, до да сочшим корневищем помахивал, чтоб ему пусто. Выползла из-под дуба сороковца, из-под ярова руна сама змея скорапея. Переваливаясь поползла на своих гусиных лапах, лютые все 12 голов пыхотные, рвотные, блевотные, тошнотные, волдырные и рябая и ясная катились месяцы. Скликнуло вызвало скоропее своих змей змеёныши, и они домовые, полевые, луговые, лозавые, подтынные, подрубежные приползли из своих нор. Зачесал чёрт затылок от удовольствия. Тут прискакала на ступе Ега. Стала Ега хороводницей. И ходили хоровод не по-нашему. Гуж-гуж, хай-хай! Обломи тебя облом! Отмахивался, доплевал заплутавший в лесу колдун холодей, непотыканный старик с мухой в носу. А им и горя нет. Зачекотали до смерти под елкой орешку, втопили в болото рагулю. Пошатаешься, не нароком задавили зайчонка. Пошла заюшка собирать подорожник, а ужь поможет. С грехом пополам перевалила за полночь. Уцепились непутные, не пускают ночь. Купальская ночь колыхала теплыми звездами, лелеял. Распустившись в полночку пальский цветок горел и сиял, точно звёздочка. И бродили среди ночи нагие бабы. Глаз белый, серый, жёлтый, забатый, худые думы, тёмные речи. У Ивана царевича в высоком тереме сидел в гостях поп Иван. судили, редили, как русскому царству быть. Говорили закляцкие слова, заткнув ладонь за семишелковый кушак, играл царевич насыпным перстеньком, у Ивана Папа из-под ворота торчал козьей бородой чёрту в хвост. По приходи вчера, улыбался царь. А далеким, далёко гулким походом гнался серый волк, нёс от Кощеея живую воду и мёртвую. Доможил домовой толкал подледящий бок, гладил бабу-егу. Притрушенная папоротником, задрала ноги ега. Привиделся ей Гее на Купальской заре обрада. Молодой сон, Лешей крал дороги в лесу, да посвистывал, тешил махнатые свои совиные глаза. За горами, за далами по синему камню бежит вода. Там в дремливой либеди сорока щектуха загоралась жар птицей. По реке тихой по плине плывут двенадцать грешных дев. Белый камень аллатир, что цвет. томно светится в их тонких перстах и восхикала лебедию алая бытарашка раскинула крылья зарёй не угнать её в чёрную печь знабит неугасимое горячую кровь ретивое сердце истомлённое купальским огнём Воробьиная ночь. Валили валом густые облака, не изникали им сметы нет. За облаками возили копы, и туча шла за тучей, как за копы весёлая копа, поскрипывали колёса. Ветром повеяло бы, грянул бы гром, не веяли ветры, не капнул дождик, ни звериного потопу. Незминово по шипу в тихих заводях лебеди пели. И разомкнулось 39 золотых замков, раскуталось 39 дубовых дверей. Туча за тучу зашла, затрещала, загикала, свистела, гаркала. Воробушки, ночные полуночники выпорхнув, кинулись по небу летать. ковал кузнец воробиину свадебку ковал крепко накрепко вечно на вечно не рассушить её солнцем не размочить дождём не раскинет ветер не расскажут люди ковал кузнец кузьма демиян вековой венок и стала перед небестой у воробушка чужая сторона не изюмом горе мусаженным нитровой слезами покрытая. Узлюлок, ну ловоробушка, понеситесь вы ветры с высоких гор, подуйте ветры на звонки колоколы, бударьте звонки колоколы по сырой земле, расшатайте пески, раздвоите сырую землю на могиле матери, вышибите звонки колоколы гробову доску. Сдуй те тонко белое полотенце, разомкните руки матери, раскройте глаза её, поставьте её на ноги. Не придёт ли она? Не прилетит ли к моему дню к часу великому? Летали воробушки, прятались, тулились рахманные под небесные ракиты, под мосты калиновые, нагуливались воробушки до любви. раскунежились, пошли они пляс плясать в присятку, квасили, жарили друг дружку по носам. Один воробей в трубу скаканул, другой воробей в колодец упал, третий воробей не весть что наделал. И падали кто как попало, без хвосты, без клювы, с неба на землю навалили горы воробьевые. И ничего-то не родила гора, родила воробьёва гора один бел горюч камень. Заныло сердце, как малое дитятко. Ради моя, моя матушка, что же ты ко мне не подшатнёшься? При загунте, при замолкните, раступитесь, пропустите, подшатнись, коты, посмотри на меня. Засвирило все небо, красно, что жар. Раскачен жемчуг, васильковая слеза катится на грудь, с груди на траву. Перекати поле унесла слезу. Не разжалила невеста сердце матери. Знать отводила она волю, от нежела негу, от красовала свою девичью красоту. сердце матери оборотливо сердце матери обернётся даст великое благословение и раскрылась могила стала мёртвая а там разбили 40 сороков 33 бочки и хлынул опьянённый мёд пьяное распяные все поля и луга Лиса, перелески, заборы и крыши до корня смочены. Первые петухи пропели, полночь прошла. И вторые петухи пропели перед зарёй, и третьи петухи пропели на самой заре. А они неугомонные справляли великий запой, хмельны ворушили, Спьяны глаз вили воробушки, не воробьиные, гнездо ремизовое. Да горела четверговая страстная свеча. Закурились избы. Волоком от трубы до трубы стлались к низу сизые дымы. Поросятки викуны рылись под груши в сладких падалках, а их было целая груда, не початый край. Борода С горки на горку, от ветлы до ветлы, примчался Ильинский олень, окунул рога в речке, стала вода холоднее. Тын зарастает горькой полынью, не видать перелаза. В садах наливается яблоко, охота ему поспеть к Спасову дню. И шумя висят приоблёкнувши листья. Утомлённые клонятся никлые ветви. Щибетливая птичка научает детяд перелётному делу. Один у неё лад на все прилучие. Скоро в путь опять. Дождётся ли рябина студённых дней? Нарядная опустила она свои красные бусы к земле. Шумный колос стелит по ниве сухое время. На проходе страда подоспели до жинки, до жинают и вяжут последний сноп. Уж клячут на бороду и потянулся народ белый мак по селу наш невье. А борода стоит, развивается, золотая, разукладная, много янтаря в ней, много усика долгого, тонкого, острыого, как серп. Завивать, завивать бородушку. Розогнули солому, посыпают земли. Пусть мать сыра земля покроет её материнской пеленой на красное годиё, на новое лето, на весёлый дарод. Нивка, отдай мою силу, причитает, приговаривает жнея, красивая молодка Василиса в длинной белой рубахе с серпом на плече. и катается молодка по жнивью просит и молит свою ниву несут девки миживые васильки подвивают васильками бороду рассвечивают её васильками крестовой слезой и кругом как ковёр васильки собрала борода людей вместе поднялось на всю ниву веселье запалили солому заварилось Отжинная каша, Нивка, отдай мою силу. И идут хороводом вокруг бороды, ведут долгие песни, перебиваются долгие песни пригудкой, и опять на широкий разливной лад хороводы. Село за орешнее солнце, тучей оделась заря, а борода в васильках разгорается. Беретка на вода пляс, бросила молотко серебряный серп, подсучила рукава, сбила под пояску, да исконно пустилась в пляс. Звенел ее голос, звенела песня. Катил за облаками Илья, грохотал громовик на своей колеснице, аж под жилки тряслись. И сбегался хоровод. Разбегался, отклонившись назад, запрокинув голову, это ласточки быстро неслись по земле, черкая крыльями. Седой Ковыль, горкуя голубим, набирался гульбы, устилал, шевелил, шёл по полю дальше и дальше, за покосы, за болото, за зарю. И зарёй ничего так не слышно. Только слышит только слышно только слышно только чутко нивка отдай мою силу от четырёх птиц железных носов из-за тёмных коточин вышла молодая медведица посмотреть на бороду купена лупена стращала медведицу тремя пальцами ровно детё рогата и казуй В Индрик зверь стремглав бежал за синим море, и горел хоровод, пока солнце взошло. Кикимора на петушке ворот, крутя курносым носом. С ужимкой крестьянской маски, затейливой кикимора уселась и чистит бережно своё копытце. Га! прыснул тонкий голосок. Ха! Ищи, а шапка вон на жерди. Хи-хи-хи-хи! От -хи, хи -хи тот как чибурахнулся, споткнувшись на гладком месте. Лебедкам молодухам намяла я бока, га, ха-ха-ха! Я бабушке за ужином плюнула в щи, а деду в бороду пчелу пустила, а укнула мне укнула под поцелуи, хи! Вся затряслась кикимора, заколебалась от хохота затощив животики схватилась. Фу ты проклятая! Отплюхивался прохожий. А-а-а. <связь> <связь> и только пятки тонкие сверкнули за поле в лес сплетать обманы, причуды сеять и до умору хохотать. 1903 год. Осень. Тёмное бабье лето. Увяз жаворонок в тёплое время. Остудились озёра, цветы, зацветая пустыми цветами, опадают ранней зарёй. Сорвана бурей верхушка ёлки, завитая с корня, опустила вербы вялые листья. Высохла белая берёза против солнца, сухая. Не белое, пожелтело. Дует ветер, надувает не погоду. Дождь на дворе, в поле туман. Поломаны, протоптаны луга, уколочены зеленые, вбиты колесами, прихлыснуты плеткой. Скоро минует гуляние. Стукнул последний красный денек. Богатая осень. Стало из-за леса солнце не нажить такого на свете, преобсушило лужи, сгладило скучную рассторопицу. По полесью мимо избы бежит дорожка. Мхи шурша сырым серебром среди золота кажут дорожку. Лес в пожаре горит и горит в белом. На белом коне в венке из зеленой озими едет Пополю Егорий и сыплет и сеет с рукава бел жемчуг из униза на жемчугом озимь. И дальше по лесу в миг загорается красный солнце волбу огненный конь. Раздаёт Егорий зверям наказы. Лес в пожаре горит и горит. И птицы не знают, не докумкнутся пивунием, лететь им за море или ведь новые гнёзда. И водные лебеди падают грудью о воду, плывут. Вылынь, выплывь, весна, вьют волну и плывут. Богатая осень летит по утину. Катит пеня косолапый медведь, воротит колоды, строит махнатый на зимовье берлогу. Морозами в сласт пососет он до самого горлышка медовую лапу. Собирается зайчик ленять и трясется, как листик, боится лисицы. Померкло, занывает полное сердце. Пойти постоять за ворота. Тихая речка тихо гонит воды. По вечеру плавно вдоль поля тянется стая гусей, улетает в чужую сторонку. Счастливо дорожка. Далеко на селе песня и гомон. Свадьбу играют. Хороша у года, хорош хмель зародился, золотой венец. Богатая осень. Шум, гам, наступает грудью один на другого, топают, машут руками. Вон сама по себе отчаянно вертится сорви голова молодоуха, разгарчива лицо, кровь с молоком. Вон дед под хмельком с печи сорвался. Кипит разгонщица каша, валит дым столбом. Шум, гам. Песня. А где-то за тёмную топью Конь колотит копытом. Скрепят ворота, грекуют дверью, запирает Егорий в плоть до весны небесные ворота. Там катается по сеням последнее времечко, последний часок. Там не своё житьё бытьё исправедывают. Там плачут по русской косе. Там воля. Такой не дадут. Там не можно. думы раздумывать и ей глаза почему же вы ясные тихие и ненаглядные не источаете огненных слёз мать по тёмному не поступит вернёт тёплое время затлело сердце чернее земли вернитесь и звёзды вбиваются в небо как гвозди падают звёзды змей петьку хлебом не корми дай только волю по двору побегать тепло ровно лето А уж закатиться непоседа, день-деньской не видать. А к вечеру глядишь и тащится. Поел, помолился Богу, да и спать. Свернётся с урком, только посапывает. Помогал Петька бабушке капусту рубить. "Я тебе, бабушка, капустную муку сделаю. Будешь нам зимой пироги печь", твердит Таратора, да рубит, что твой заправский. Так вот себе и бабушке по пальцу отрубит. А кочерышки, как не любил лакомка, хряпал не очень много, а всё прибирал. Сложит в кучку, выждет время и куда-то снесёт. Бабушки не в дамёк, знай похваливает, думает себе корове носит. Какой там корове Стоял у бабушки под кроватью старый, при старый сундучок, железом кованный. Хранила в нём бабушка смертную рубашку, туфли без пяток, саван, рукописание, да венчик. Собственными руками старая из Киева от мощей принесла батюшке пещерника благословение. И в этот, то самый сундучок Петька и складывал кочерышки. На том свете бабушки пригодятся. Сковородку-то лезать, не больно, вкусно. Случилось на воздвижении, понадобилось бабушке сундучок зачем-то. Открыла бабушка крышку, да тут же на месте от страха и села, а как опомнилась, наложила на себя крестное знамение, кочерышки все до одной из сундучка повыбрасывала, окропила святой водой, да селен верно каянный и змеи триклятый. Стали они нечистые эти петки на качерышке, представляться бабушке в сонном видении. Встанет перед ней такая вот дубастая и торчит целую ночь, не отплюешься. При том же и дух не хороший завелся в комнатах, какой-то капустный и ничем его не выведешь. ни монашкой ни скипидаром от Петька дева удаётся, куда из сундука черышки деваются. И нет, нет, да и подложит, пускай себе ест, коровье сено по горло. Думал, пострел съедает их бабушка тайком на сон грядущий. Бабушка, да нечисто во всё валила, и не проходило дня, чтобы Петька чего-нибудь не напроказил. Пристрастился Гулёна змеев пускать. Понасажал их тьмуть-мощью по всему саду, и много хвостов застряло за дом. Запускал Петка как-то раз змея с трящёткой, и пришла ему в голову одна хитрая хватка. Ворона летает, потому что у вороны крылья. Ангелы летают, потому что у ангелов крылья. И всякая стрекоза и муха все открыла. А почему змей летает? И odbiлся от рук мальчонка. Ходит как тень, не ест, не пьёт ничего. Уж бабушка и то, и другое, и ничего не помогает. 12 трав не помогают. А летает змей, потому что у него дранки и хвост. решает наконец Петька и недолго думая прямо за дело. Давно у Петьки в голове вертело полетать под облаками. Варила бабушка к празднику калиновое тесто. Удалась калина, что твой виноград. Сок так и прыщит. И тесто вышло такое разваристое, халва да и только. Вот Петька этим самым тестом халвой и вымазался. приклеил себе дранки, как к змею, приделал сзади хвост из мочалок, обмотался ниткой, да и к бабушке. Я, говорит, бабушка, змей, на тебе, бери клубок, да пойдем, подсади меня, а то он так без подсадки летать не любит. А старая трясется вся, понять ничего не может. Одно чувствует наушение тут бесовское. Да так как стояла простоволосая, не выдержала и предалась в руки нечистому. Взяла она обеими руками клубок петьким, пошла за змеем подсаживать его о коенного. Хочет бабушка молитву сотворить, а из-под дранок на неё ровно кочерыжка, хоть и малюсенькая, Так крантиком, а всё же она нечистая, и запекаются от страха губы, отшибает всю память блес петька на бузину. Разматывай, кричит бабушки, а сам как сиганёт и полетел. Только хвост зачеклечился. Бабушка клубок разматывать разматывала, но что было дальше, ничего уж не помню. Пала я тогда замертво, рассказывала после бабушка. И потоптал меня змей лютый о семи головов ужасных, и так всю зацарапал кочерыжкой острой скоктем, и опачкал всю ровно тестом липким чем-то. А вкус мёд липовый. На Покров бабушка приобщала к святых тайн и Петьку с собой в церковь водила. Прихрамывал мальчонка коленку летавший отшип. Хорошо ещё, что на бабушку пришлось, а то бы всю шею свернул. Конечно, всё дело в хвосте. Отращу хвост, خواчу на седьмое небо, уж прямо к Богу. Либо птицей за море улечу, совью там гнездо, снисусь. Петька усердно кланялся в землю. И будто почёсываясь, ощупывал у себя сзади под штанишками мочальный змей в хвостик. Бабушка плакала, отгоняла искушение. Разрешение пут. Иди к нам, бабушка, иди, пожалуйста, глянь. Наша Волга уж твёрдо на ножки встаёт. Старая вещь знает, с верёвкой дитя народилось. Крепко накрепко запутаны ноги верёвкой, надо верёвку распутать, и дитё побежит. Старая вещь знает. Ножик вострит. Девочка ручками машет, смеётся, а ротик зубатый. Зубастая щука знает территории. Да стой же, постой. Тянутся жёсткие пальцы к рубашке. Защепила старуха за ворот, разрывает тихонько. Заискрились синие глазки, светится тельце. Старая вещь знает, видит верёвку, шепчет заклятье, режет. Пунтелие-пунтелие. Будь ты распутой, чтобы вольги ходить по земле, прыгать и бегать, как прыгает в поле звериё полевое, а в лесе лесное, сними человечье проклятие с младенца. И девочка ножками топ-топ, топочет. Вот побежит. Не поспети серому волку. Бабушка, ты за плечами распутай, бабушка. Чтобы летать старая вещь знает. Ножек горит под костлявой землистой рукой. Девочка вся задрожала. Шепчет старуха. Будет летать. плач девушки перед замужеством Красное солнце высоко ты плаваешь в синих сумрачных реках небес Там волнистые поля облаков неустанно бегут А ты, сын красного солнца, белый мой свет, Ты озаряешь мад землю А ты, ухо ночи, подруга луна, Ты тихо восходишь, идёшь над землёю Следишь за ростом трав, за шумом леса, за плеском рек, за моим сном. И ты, семицветная радуга, бык корова небесных полей, ты жадно пьёшь речную студёную воду. Пожелайте счастья мне от матери земли, сколько на небе осенних звёзд. Пожелайте счастья мне от светлого востока, сколько белых цветов в землянике. Пожелайте счастья мне от синих сумерек запада, сколько алых лепестков диких роз. Пожелайте счастья мне от ледяного севера, сколько зелёных цветов смородины. Пожелайте счастья мне от знойного юга, сколько на ниве золотого зерна. Пожелайте счастья мне от широкой реки, сколько рыб на глубоком дне. Пожелайте счастья мне от дремучего леса, сколько скрыто вольных птиц. Пожелайте счастья мне от тёмного бора, сколько зреет ягод в бару. Пожелайте счастья мне от топких болот, сколько сосен стоит кругом. Пожелайте счастья мне солнце, белый свет, луна, радуга. Пожелайте великим своим пожеланием с поверх головы до подножия ног Троицы пленница С дерева листья опало, раздувается ветром. По полям ходит ветер, Все поднимает, несет холод и дождик. Протяжная осень. Запустили сады, улетают последние птицы, приунывшие висят сорные гнезда, попрятались звери, некому вести принести на хвосте, скрылся в нарухомяк, залег лежи бока. Намутили воду дожди, не состояться в воде, река полловодие. патинистым ямам, где раки зимуют, сонные бродят водяники. Протяжная осень. Все пути и дороги схожены, невылазная грязь. Черти торят пути, не траву, трин траву, очертя голову косят, да на межевом бугорке на черепках в свайку играют. Боли, неволи, без прилуки. Летают стадами с места на место чёрные галки, падают на кость, кричат. Воробьи гоняя собак почувыркивают. Пошла непогода, не насти. Бедовое время в тёплые избе, в свины познье лишь засмеркалась, трубою валились в избу непорочные, благоверные вдовы. Да, глухо заперли двери. Бросили вдовы свои перекоры, прямо с места уселись за стол. На хватавщину вдову угощались блинами, поминали родителей. На семик собирали иссохлые старые цветы. А теперь черёд и за курицей. Непростая курица. Троицы плённица. Троицы плённица. Трижды сидела на яйцах, три семьи вывела, пятьдесят пять кур, шестьдесят петухов, добыча немалая. Чинно распилив довою бутылку церковного, поснимались себя под пояски, обмотали под пояской бутылку и пустую засунули Кузме за пазуху. Болговязый Кузьма по бабии повязаный. петухом петушится, улещивает словами почтв вдов напавал. И в полном молчании не режут, ломают курицу вдовы, едят по звериному чавкают. Так по косточкам разберут они всю трою цыпленницу до да зеишницу. А она глазунье и трещит. И прыщят на жаркой сковородке, обливается кипящим душистым салом. Досыта долго едят, наедаются вдовы. Оближут все пальчики, да с заговором вымоют руки и до последней пушинки всё. Косточки, голову, хвост, перья и воду соберут все вместе в корчагу. И зажигаются свечи. Мокрыми курицами высыпают в довы с корчагой на двор. Вырыли ямку, покрыли корчагу онучи, закапывают курочку. И все как одна, не спеша с пережёвкой, с перегнуской затянули в довы над могилкой куриную песню. Песни славят, молят троицепленницу. Тут Кузьма, не снимая платка, избоченился. Нипод Кузьмит Кузьма. Вьёт из себя верёвки, хочешь, плещи по нём, только держись. И разводят вдовы бабы, кудахчут, как куры алалакают. Обдувает холодом ветер, помачивает дождик. Вцепляется бес в ребро, подаёт водяной человеческий голос. Тень, низги. Скоро петух запаёт. Мольба умолкает. В избе тушат огни. Протяжная осень. На затворках щенята трепали онучи, потрошили священные перья тройцепленницы. Растянувшись бревном, гнал по дому Кузьма кукареку. А дождь так и сеет, и сеет. Протяжная осень. Ночь тёмная. Не в трубыт, ребят. Свистит ветер свистень, шумит, узбушевался. Так не шумело листьями липа, так не мели мётломи ливни. Хундит трясучки шуршали под крышей. Не гавкала старая шавка, свернувшись хоронилась шавка в старожке у седого шиндыря. Шандыр шептун. пускал по ветру до шёпты сторожил отгонял от башни злых хундов в башне шёл пир взбунтовались ухваты заплясала сама кочерга передо мери шуды да луды все шуты шутихи задавали пляс скакали по горнице им до топота прыгал пол ходила ходуном половица Бледен как месяц сидел за столом Иван Царевич. За шумом и непогодой не было слышно, сказал ли Царевич хоть слово, вздохнул ли, посмотрел ли хоть раз на невесту царевну Копчушку. В сердце царевны уложил ветер все её мысли прошлой ночью. Царевне нехороший приглязился сон. Но теперь не до сна, только глазки сверкают. Ждали царевича долго, не год и не два, темные слухи кутали башню. Каркал кок, как коряшка. Умер царевич. И вот дождались, сам прилетел ясный сокол. Всем заправляла коза. Известно? казана все руки не занимать ей ума и угостить и позабавить и хохотать верховая а ветер шумел и бесился свистел свистень всё к тучи стрекал звезду о звезду заволакивал тёмно гнул огрюма уныло густой сад как сухую былину и колотил прутья о прутья Ходила ведьма Кощей вокруг башни, подслушивала. Плотно в башне затворены ставни, чуть видное щёлка. Покажется месяц, западёт в башню и бледный играет на мёртвом, на царевиче мёртвом. Давным-давно на серебряном озере у семи колов лежит друг его, серый волк. И никто к серому не приступится. Отгрызли серому волку хвост, не донёс серый волк до царевича воду. И рядом с волком в кувшинчиках нетронутая стоит живая вода и мёртвая. Не придёт ли кто? Не выручит ли серого? А Иван царевич за крепкими стенами, и никто к нему не приступится. Ивана Царевича уж целая ночь прошла за крепкими стенами повесили. Пронюхает коза, догадается. Скажет царевне, возьмёт, вспрыснет царевну. С гуся вода, с лебедя вода. Тут ведьма Кощей поперхнулась, крикнула Соломину Воромину. Соломина Воромина тут как тут. Села кошка на корявую докщёлки, да отыскала сучок. Хватило безъмянным пальцем сучок, украла язык у козы. "Указы. Как сук не ворочается, как безъмянному пальцу имени нет, так и язык не ворочился во рту у козы". И в миг онемела коза. Испугалась коза, бросила башни Ушла коза в горы. Черви выточили горы. Червей поклевали птицы. Птицы улетели за тёплое море. Пропала коза. И никто не знает, что с козой и где она колбародит рогатая. А ведьма Кощей вильнула хвостом и улизнула. Ей Кощей везде место. И кончился пир. Передо мери, шуды да луды, все шуты и шутихи нализались до чёртиков, в лёжку лежали. Хунды трясучки трясли, трепались едва шепту на шиндыря. Миукла кошкой шавка от страха. Сел царевич с кобчушкой царевной, поехали. Еду. А ночь-то тёмная, лошадь чёрная, едет-едет царевич, едет до да пощупывает. Тут ли она? Выглянет месяц. Месяц на небе бледный, на мёртвом играет. Мёртвый царевич живую везёт. Проехали гремуч вир проклятый. А ночь-то тёмная, Лошадь чёрная. Милая, говорит моя. Не боишься ли ты меня? Нет, говорит. Не боюсь. Проехали чёртову лог. А ночь-то тёмная. Лошадь чёрная. И опять. Милая, говорит моя. Не боишься ли ты меня? Нет, говорит. Не боюсь. А сама нежива не мертва. У семи колов на серебряном озере, где лежит серый волк, у семи колов, как обернется царевич, зубы осколил мертвый, белый, бледный как месяц. Милая, говорит моя, не боишься ли ты меня? Нет. А ночь темная, лошадь черная. Ам съел. Снегурочка. Не стучалась, не спрашивала, шипко растворила она мои двери такая совсем, совсем еще крохотная с белыми волосками. Вставай, крикнула, а синие глазки так и играли. Снежинки не глазки. Снегурушка, снегурушка, ты мне принесла морозу. И на пальчиках белый сверкнул у снегурушки первый снежок. А глазки так и играли. Снежинки, не глазки. Снегорушка, возьмёшь ты меня? Мы поедем шибко-шибко на санках с горки на горку. Вот как возьму, она протянула свои светлые ручки и крепко обняв прижимала носик и губки к моим губам. А кого ещё мы возьмём? Серого волка, а ещё медвежушку. Я поднял снегурочку к моему окну, в окно посмотреть. Шел снег, белый, первый снежок. Шатается, показал пальчиком снегурочка вытянула губки. Ветер Ветрович шатается. А когда перешатается, мы и покатим на санках шипко-шипко с горки на горку по беленькой травке при месяце. Месяц будет белый в беленьком платочке, и она твёрдо спрыгнула на землю. Так ты не забудешь? Не забуду. Прощай. Прощай, Алолей. И так же шибко захлопнулись двери, Снегурушка скрылась. Шёл снег белый, первый снежок. Зима лютая. Корочун. Дунуло много буйные ветры. Все цветы превосклякли, свернулись. Вдарило много лютые морозы. Среди поля весь в хлопьях драковитый дуб, как белый цветок. Катят и сходят с упухом снежные тучи. Подползает метелица, порошит пути. Метёт вовсю, бьёт в глаза, заслепляет, ни входу, ни выходу. И ветер-ветреник, вставая вихорем, играет по полю, врывается клубами в тёплую избу, не отворяй двери на мороз. Царствует дед Карачун. В белой шубе, босой, потрехивая белыми лохмами, тряся седой большой бородой, Карачун ударяет дубиною в пень. Извенят злющий изюзи, скрибут когодками морозы, аж воздух трещит и ломается. Царствует гет корочун. Коротит дни корочун, дней не видать, только вечер и ночь. Звонкие и крепкие ночи. Звёздные ночи яркие, всё видно в поле. Щёлкуют зубом голодные волки. Ходит по лесу злой карачун и ревет: не попадайся! А из-за пустынных болот со всех четырех сторон, почуяв голос, идут к нему звери без попяту, без завороту, непокорного палкой, так что секнет надвое кожа, на изменника семихвостая плетка семь подхвостников, раз хлеснет семь рубцов, другой хлеснет четырнадцать. И сыплет, и сыплет снег. Лютые морозы, глубокие снеги. Не скоро свету солнцу родиться, далёк солннаворот. Хорошо медведю в тёплой берлоге, и в голову косматому не приходит перевернуться на другой бок. Одни всё темней и короче. На голодную кутью ты не забудь бросить деду первую ложку, корочун кутью любит. А будешь на святках редиться, наредись медведем. Корочун медведя не съест. И разворочился, топает, месяц катает по небу, стучит неугомонный, корочун неугомонный. Старый кот, котофей, котофейчик. Сладка мурлыкая каратает карачунаго долгое время, рассказывает сказки. Медведюшка Среди ночи проснулась Алёнушка. В детской душно. Нянька вылазит и она храпит и задыхается. Красная лампадка нагорела. Красное пламя то вспыхнет, то погаснет. И никак не может заснуть Алёнушка. Страшно ей и жарко ей. Папа поздно пришел, вспоминается Алёнушке. Я собиралась спать. Папа и говорит. Смотри, Алёнушка, на небо. Звёзды упадут. И мы с мамой долго стояли, в окно глядели. Звёзды такие маленькие, а золотой водицы в них много, как в брошке у мамы. Холдно у окна, долго нельзя стоять. Когда идёшь с папой к ранней обедне, тоже холодно. Колокол звонит как к покойнику. Власиевна вчера рассказывала, будто покойник Иван Степанович рукой во сне её ловит. А звёзд много на небе. Звёзды разговаривают, только не слыхать. Дядя Фёдор Иванович говорит, будто летает он к звёздам и ночью слушает, как звёзды поют, тонко-тонко. Днём их нет, днём они спят. Тоже и я полечу. Только бы достать золотые крылья. А папа подошёл и говорит: "Алёнушка, звезда падает". И золотая ленточка долго горела на небе и потом пропала. "Холодно звёздочки, где-нибудь лежит она, плачет моя звёздочка". Алёнушке так страшно и так жалко звёздочки, заныла Алёнушка. "Попить, няня". Попить. И когда власиевна нянька подает Алёнушке кружку, Алёнушка жадно пьёт, вытягивая губки. Теперь Алёнушка свернулась калачиком и заснула. И кажется ей летит она куда-то к звёздам, как летает дядя Федор Иваныч. Попадаются ей на встречу звёздочки, протягивают свои золотые лапки, сажают её к себе на плечи и кружится с ней. А месяц гладит ее по головке и тихо шепчет в самое ушко: Алёнушка, Алёнушка, вставай, солнышко проснулось, вставай, Алёнушка. Алёнушка щурит глазеньки и все еще кажется ей, будто летит она к звездам, как дядя Федор Иванович. Что тебя не добудешься, вставай скорее, это мама. Мама наклонилась над кроваткой, щекочет Алёнушку. Алёнушкина звёздочка долго летала и упала наконец в лес, в самую чащу, где старые ели спрятаются мохнатыми ветвями и страшно гудят. Проснулся густой сизый дым пополз по небу и кончилась зимняя ночь. Вышло из солнца из своего хрустального терема нарядное в красной шубке, в парчовой шапочке. Прозрачная, с синими грустными глазками лежит Алёнушка на звёздочке неподалёку от зайчий норки на мягких иглах. Вдыхает мороз. А солнышко походило, походило над лесом и ушло домой в свой хрустальный терем. Поднялись снежные тучи, залегли по небу, стало смеркаться. Дребезжащим голосом затянул ветер борчун свою старую зимнюю песню. Глухая метель прискакала, глухая кричит. Снег заплясал. Дремлют у зайчьей норки бедная звёздочка. Оттаявшая слезинка катится по её звёздной щеке и замерзает. И кажется звёздочке, она снова летит в хороводе с золотыми подругами, им весело. И хохочут они, как хохочет Алёнушка. А ночь хмурая. Старая нянька Евласьевны глядит на них. Выставляли рамы. Целый день стоит Алёнушка у раскрытого окна. Чужие люди проходят мимо окна, ломавые трясутся, он плетётся воз с матрацами, столами и кроватями. Это на дачу, решает Алёнушка. Онебо голубое, чистое. Небо Алёнушке ровно улыбается. Мама, мама. А когда мы на дачу пристают, Алёнушка. Уберёмся, деточка, сложим всё и поедем далеко, дальше, чем прошлым летом, сказала мама. Мамуш ждёт халатик Лёви, и ей некогда. Поскорей бы уехать, томится Алёнушка. На игрушки и смотреть Алёнушке не хочется. Такие деревянные игрушки скучные. Игрушкам тоже зима надоела. Долго накрывают на стол, стучат тарелками. Долго обедают. Алёнушке и кушать не хочется. Приходит дядя Фёдор Иванч, говорит с мамой о каких-то стаканах, смеётся и дразнит Алёнушку. А Алёнушка слоняется из угла в угол, заглядывает в окна, капризничает, даже животику у нее разболелся. Не дожидаясь папы, уложили её в кроватку. И сквозь сон слышит Алёнушка, как за чаем папа и мама и дядя Федор Иваныч в столовой толкуют об отъезде на дачу в лес дремучий, где деревья даже в доме растут, над крышей растут, вот какие деревья. Головка у Алёнушки кружится, ей представляется большая зеленая елка, ярко освещенная разноцветными свечками, в бусах, в пряниках. Елка идет на нее, а из темных углов крадутся медведи белые и черные в золотых ошейниках с бубенцами, с барабанами и падают, летают вокруг медведей золотые звездочки. А где та? Моя. Где моя звёздочка, вспоминает Алёнушка. Дядя сказал: вырастет из неё такая же девочка, как я, или зверушка. А что это за такая зверушка? Ну что, Алёнушка, как твой животик? Это папа. Папа тихонько наклонился над Алёнушкой, крестит её. Не Кус он пищит Алёнушка. Выздоравливай скорее, деточка. На дачу завтра едем. Горы там высокие, а леса дремучие. Алёнушка перевернулась на другой бок, крепко-крепко обняла подушку и засопела. Как-то сразу замолкли вихри и разлившиеся рейки задремали. Зарделись почки, кое-где выглянули первые шёлковые листики. Седые, каменные ветки оленьего мха бледно зазеленелись, разнежились. Поползли на цепких бархатно-зелёных лапках разноцветные лишай. Медвежья ягода покрылась восковыми цветочками. Птицы прилетели и в гнёздах запищали маленькие детки-птички. проснулась узячка и Норки и Алёнушка-незвездочка. За зиму-то вся покрылась она шерстью, как медведюшка. На лапках у неё выросли острые медвежьи коготки, и стала звездочка не звездой, а толстеньким, кругленьким медвежонком. Хорошо медвежонку прыгать по пням и кочкам, хорошо ему сучья ломать, наряжаться цветами. Скоро научится он рычать по-медвежьи и пугать маленьких птичек. Сидите, детки, в гнёздышках, учит мать птица. Медведышка ходит. Укусить не укусит, а страху от него наберётесь большого. Целыми днями бродит медвежонок по лесу. А устанет, ляжет где-нибудь на солнышке и смотрит. И как муравей с своим царством копошатся, и как цветочки до да травки живут, И как мотыльки резвятся, всё ему мило и любопытно. Полежит, поддохнёт медвежонок и пойдёт. И куда куда ни заходит. Раз чуть в болоте не завяз, на силу от мошек отбился. И смеялись же над ним незабудки, мыхихохатали, поддразнивали. А то повстречал чудовище. Птицы сказали: "Охотник, Человека остерегайся, глупыш, долбил дятел. Человеки тебя в цепь закуют. Вон Скворца Скворцовичи изловили, за решётку теперь, воли не дают. Летал к нему. Жив пищит. Корму в достель, доскушно. Да У них всё вот так. А медвежонку и горе мало. Прыгает, догоняется за жуками. И только когда обогревает небо и серые туманы идут дозором, и месяц выходит любоваться на сонный лес, засыпает он где попало и до утра дрыхнет. Как-то медвежонок и заблудился. А ночь шла темная, душная. Птицы и звери не гугу в своих гнёздах и норках. Ходил медвежонок, ходил, да так вдруг страшно стало. принялся выть а голосу не подают и собрался уж под хворость лечь да вспомнил сидятил ещё сцапают да в цепь закуют пойду-ка лучше по лесу пронёсся долгий урчащий гул и листья затряслись словно от ужаса голубые змейки прыгали на крестах ели и что-то трескалось билась у старых рогатых корней Как угорел и пустился медвежонок куда глаза глядят, бежал, бежал и царапался. Дух перевести не может. Хвать! Голоса. Огонёк обрадовался. Птичье гнездо, подумал. А огонёк разгорался, голоса звенели. Раздвинул медвежонок кусты и видит: огромный светлый зал. Много чудовищ охотников. Едят охотники и что-то лопочут. Ты, Алёнушка, говорит мама, одна в лес не ходи. Там тебя медведи съедят. Дядя Фёдор Иванович на медне пошёл на охоту, а ему медвежонок навстречу, крохотный, с тебя. Па-па, па-па, обрадовалась Алёнушка. Поймай ты мне этого медвежонка. Я играть с ним буду. А медвежонок, как услыхал, зарычал и вышел. Смотрите, смотрите, кричала мама. Вон медвежонок. Тут все бросились из-за стола, папа суп пролил. Медведиушка, иди, иди к нам, ужинать с нами, медведиушка, приглалёнушка. И медведиушка подошёл, нюхнул, Очень уж понравилась ему беленькая девочка. И Алёнушке медвежушку очень понравился. Усадила она его рядом с собою, гладила мордочку, тыкала в нос ему белый хлеб, а он ласково смотрел в её светлые глазки, сопел. Так устал и напугался. Ну вот и медвежонок у тебя, играй с ним. А теперь отправляйся в кроватку и так засиделась. "А он со мною?" робко спросила Алёнушка. "Не эту ж, иди одна. Его к кусту папа привяжет". Мама сердилась на папу за суп, а Алёнушка едва сдерживая слёзы, одна пошла в детскую. Долго не спалось ей. Всё она думала о медвежонке, как они вместе в лес будут ходить, как ягоды собирать, бояться некого. Никто с медвежонком не съест. Медведюшка, миленький мой медведюшка, бедненький, шептала Алёнушка и засыпала. Как проснётся Алёнушка, прямо бежит к медвежушке, отвяжет его от куста и чего чего только не делает. И тискает его, и надевает папину старую шляпу. И садится верхом, и долго водит за лапку и разговаривает. Медведишку всё понимает, только говорить не может, рычит. Так незаметно проходят дни. Цалёнушке хорошо медведишке, а привязанный он тоскует, вспоминает птиц и зверей разных. Подошла осень, за холодели ночи, уши изредка топили печи. Медведиушка слышал, как папа и мама разговаривали об отъезде домой. Да и Алёнушка брала его за лапку, гладила, целовала в мордочку. Скоро один останешься, говорила она медведиушке. Папа и мама не хотят тебя брать. Ты кусаться будешь. А сегодня мама сказала Алёнушке, чтобы она не очень-то водилась с медведиушкой. Дядя он погладил твоего медведиушку. А он его занос и цап. Уж не ударить ли в лес? А то убьют еще. Раздумывал медвежка, и так ему было тоскливо и больно, и жалко Алёнушку. Собирались уезжать. Вечером приехали гости, и мама играла на рояле. Когда же дядя запел, начал и медвежка подвыывать из куста, и вдруг расверепел. оборвала шейник да прямо в зал все страшно перепугались словно пожара какого бросились ловить медвежонка а когда поймали его тяпнул он маму за палец тут все закричали мой медвежушка не троньте его визжала Алёнушка а медведишку связали и потащили Куда выдели моего медвежку? Всхлипывала Алёнушка, вытягивала длинно, длинно свои оттопырки губки. Ничего, деточка, утешала Валасьина. В лес его пустят ходить, там ему способнее будет. Спи, Алёнушка, спи. Утром с домой поедем. И игрушки-то пойди, со скучнелись по тебе. Не надо мне игрушков. Медвежушка мой, какие вы все! Личек её раскраснелась, слёзы так и бегут. Частые-частые звёзды осенние серебра, золотые тихо перелетают, льются по небу. Месяц куда-то ушёл. Трещат сучья, улетают листья, гудят. Медведюшка идёт, прячьтесь скорее, прикликаются птицы и звери. С шумом раздвигая ветки, выходит медведюшка. На шее у него оборванная веревка и торчит к локам и шерсть. Насупался. Так подходит медведюшка к берлоге, разрывает хворост, спускается в яму, рычит: спать залягу, да поотдохну малость. И раздается по всему лесу храп. Это медвежонок лапу сосет, спит. Стаями выпаркивают птицы, собираются в стаи, улетают птицы в теплые страны, покиная холод, оставляя старые гнезда до новой весны. Лампадка защурилась, пыхнула и погасла. Серый утренний свет тихо молком подполз в двойным рамом окон. Заглянулу краткой в детскую, и на сновитьма посидела, и медленно побрела по потолку и стенам, а по углам встали тени, стал бы мутный, какие-то сонные. Катафей катафейич, чёрный бархатный кот, приподнялся на своих белых подушечках лапках и загнулся, и сладко зевнув, прыгнул колёнушки на кроватку. Аленушка таращила заспанные глазенки. Уж не медведюшка ли бросился съесть ее? А Власины нет. На кухне глухо стучат и ходят. Кот Ход подвернул лапки, вытянул усатую морночку и запел. Теперь совсем не страшно. Господи, мечтает Аленушка, хоть бы Рождество поскорее, а там и Пасха. К заутрени не пойду. На Пасху хорошо как, опухшие за ночь губки серьезничают, а личико светится и улыбается Алёнушка, словно вот уж волхвы идут со звездою, большущую тащит елку в пряниках. Тысяча девятьсотый год. Марщинка. В чистом поле жили были две мышки. Алишка Кургуска и Марщинка Долгоуска. Старая Алишка ходила на промысел добывать себе на день пищу, а молоденькой наказывала, чтобы сидела себе дома, убирала постельки. Постельки у мышек были из листьев, подушки из цветочков, одеяльца из душистой травки. Хорошо было морщинки в тесной норке, да не весело. Крошечное окошечко из мотыльковых крылышек пропускало чуть маленький жёлтый светик. Темно было в норке. Усядется мышка на сырой подоконник, грызёт морковку и думает, либо усиком по стёклушку выводит тонкими буковками чистое поле. Никогда не видала морщинка чистого поля. Теплый день возвращалась с добычей Алишка, приносила еды, угощала Марчинку. Сидели мышки в молчании и кушали, а потом в постельке ложились. Тетушка, тетушка, расскажи мне про чистое поле, приставала Марчинка долгоуско. Про чистое поле зевала Алишка. Трудно было Кургуски рассказывать после обеда. Чистое поле просторно, в поле тепло и раздолье. За полем топкая болота, там живут незабудки. За болотом дремучий лес, за лесом быстрая речка, за речкой гора Курган, на горе за Бругальский замок. Ой-ой, как страшно! Вот бы туда, писчала Марчинка. А насатая птица? Какая насатая! А такая сидит на болоте, словит тебя, да и скушает. А я не поддамся. Один такой не поддался, отстраняла сердито сонная Олишка. В щелку дверки проходил ветерок, приносил с поля пыльцу душистую. Мышек Марила. Тетушка, а тетушка, расскажи мне про насатую птицу. Ну да ж тетушка задавала храп на всю Ивановскую. Раз замешкалась старая Алишка в поле, Марчинка одна осталась. Убрала Марчинка постельки и скуки ради зубки точила, точила, точила и выглянула из норки. Ей понравилось, повела Марчинка долгим усиком да в чистое поле. Вот она, листик за листик, кусток за кусток, мимо носатой птицы, мимо чудищ по болоту, по лесу, по речке, на горку, курган. И очутилась у Забругальского замка. Долго ли, коротко ли пришла лишка домой, принесла кулёк разных съедобных, хвать-похвать, а морщинки нет в норке. Не пила старая из горя, не ела Достала из-под подушки карты и стала гадать. На кого ты меня покинула? плакала Алишка, утиралась платочком из листьев. Выходило по картам такое, что страсть, и клешня, и насетая птица, и какие-то раки. На кого ты меня покинула? Плакала Олишка, да так и проплакала вплоть до глубокой ночи. А Марчинка походила, походила в круг страшного замка, шмыгнула в ворота и попала в чистую кладовую. А в чистой кладовой чего чего не было: и пирожки слоеные сладкие, и ветчина с горошком, и мыло розовое, и разноцветные свечки. Всего морщинка отведала. Досыта наелась, села в уголок, посидела, запела песенку, да подумала и уходить неохота. Не жизнь, а масленица. Взяла мышку, свечку под мышку, да и за ворота, с горки по речке, с речки по лесу, из леса в болото, с болота по полю мимо носатой птицы. мимо чудищ прибежала домой морщинка, говорит Алишке: Тётушка, тётушка, что мы в этой своей противной норке холодаем да голодаем? Пойдём-ка в Забругальский замок. Да ты что? Сума что ли спятила? всплеснула руками Алишка. А морщинка на тётушку рассказала ей о замке, о зубчатых стенах и какая остроносая башня. И какие ворота, рассказала про чистую кладовую и про все сладкие лакомства. Не тут-то было. Старую не уломаешь. Ела старую свечку, похваливала, на своём стояла. А насатая птица меня и не скушила, хвасталась морщинка. А клешня одноглазая? Какая одноглазая? А такая. В речке живёт. Сцапыт тебя. защемит головку в колени, да всю с косточками и проглотит. А он не проглотит, пищала морщинка. Утро, вечера мудренее. Тихо лежали мышки в постельках. Тихий дождик в поле шёл, кропил цветочки, да травки, да ягодки. Тётушка, а тётушка, расскажи мне про клешню одноглазую. А тётушка уж седьмой сон видела. Горы городило. Еще до свету подняла Алишка морщинку с постельки. Ночью старый сон снился. Приходило к ней коза золотые рога, хороводилась. Видеть козу во сне хорошо, а козла неприятность. Приноределась старая и морщинка приноределась. Долго мышки вертелись у зеркальца, зеркальце у мышка-красинка, а хороашивались мышки. Уж солнце взошло, когда вышли мышки из норки в свой опасный путь. Полем шли хорошо, чистое поле просторно. В поле тепло и раздолье. От ночного дождя глазки у травок горели и развивались кудряшки на синих цветочках. Тётушка, тётушка, Чистое поле, пищала морщинка. Старая застиллась лапкой. Тетушка, сколько цветочков в поле! Старая думала думу. Голубела под носом топкое болото. Мышки притихли, мышки согнулись. Чего вы тут шляетесь? Окликнула насатая птица. Большие были передряги в болоте. Сконпалзы ли мышки. Мы только в замок, шептала лишка. Колотилось у мышек сердечко. А, -а, а, так вы в замок, разинула клюв носатая птица. Едва улизнули от птицы. "Наказание с тобою", борчала лишка, отступая к окочке. В тревоге достигли мышки дремучего леса, откуда не возьмись. Коза золотые рога. Куда, говорит, вы мышки путь держите? Сели мышки в холодок под кустик, всё козе рассказали. Ну, идите, бог с вами, только моих козляток не трогайте, погрозила коза пальчиком. Да уж не тронем. Что ты, коза? в голос сказали мышки, попрощались с козой и пошли себе дальше. А дальше Лелеялась быстрая речка. Сели мышки в лодочку, поехали. Ехали, мочили в воде лапки, перемигивались с рыбками. Хорошо на речке. Вода студёная, люба поплавать под солнышком. Захотелось мышкам выкупаться в речке. И только что собрались они причалить к берегу, клешня, цап-царап, прямо на мышек И защемило им хвостики, восплакали мышки. Пусти, говорят, пусти нас одноглазое. Не пущу, говорит. Откупитесь. Мышки и серебрая, и золото, и яхонтов. Не надо, говорит мне ни серебра вашего, ни золота, ни яхонтов. На силу от клешней отбоярились, пообещали ей пол царства отдать. целое пол царства мышиные. Тело крешня на рака нырнуло в речку, а мышки на горку полезли. Пёс её знает, отправлялась алишка. Закрутили раки ушки у старой. С тобой Марчинка ещё и последний хвост потеряешь. А Марчинка торопит: тётушка, тётушка, вон замок белеет, вон астроносая башня! Корабкались мышки, корабкались, помаленьку и влезли. Обошли мышки в круг страшного замка и зловчились, шмыгнули в ворота и прямо в чистую кладовую попали. А в чистой кладовой чего-чего не было. Вон тетушка пирожки слоеные сладкие, вон ветчина с горошком, вон мыло розовое. фон разноцветные свечки и только что успела морщинка сказать о свечках как защёлкнул замок в колодовую и где-то над самой головой с треском распахнулась ставня а из дыры в потолка стало валиваться маленькими колбасками что-то ужасное змея не змея рак не рак бог знает что вывалилось чудовище скалило зубы опять эти противные мыши ищи их фингал раздави растопчи хорошо раздавлю растопчу отвечал пёс фингал а лишь ко в миску морщинка под миску сели мышки ни живы ни мертвы сидят вывалилось чудовище колбаска за колбаской кусок за куском Ну, пойдём, Фингал. Выши ушли. С треском захлопнулась ставня. Защёлкнул замок. Час и другой. И десятый высидели смирно, ошарашенные мышки не пискнули? Первая вылезла морщинка из-под миски. Дятушка, дятушка, пойдём скорее. Хоть бы нам сахарную голову сулили, больше никогда не пойдём в этот замок. А старая завязла в варенье. Крещётся. Хвостик у бедняжки отвалился от страха, кой как выбрались мышки, и давай бог ноги. Бежали, бежали. А как скатились с горки кургана в лужу сель, едет клешня на раке раком погоняет. И защемила клешня головки мышкам. "Подавайте", говорит мне. ол царство сию минуту мышины она мышках лица нет на всё соглашаются видит клешня и без неё им попала пощипала клешня попявила мышек и выпустила покупаться бы теперь мышкам да не до того уж сели мышки в лодочку поей Переплыли речку благополучно, в лес вступили. Хотели они с козой поговорить, а коза козляток кормила, только глазами поздоровалась. А уж насатая птица кричит с болота: "Дайте мне ваши головы на отсечение, или сами полеззайте немедленно в клюв". Струпнули мышки пуще прежнего, съежились комариком, закрыли глазки, додрали, да куда попала. Бежали они, бежали. Бежали-бежали, прибежали в норку общипанные, обглоданные, облупленные. Сели. И уж там и сидят в своём мышином подполье, благодарят Бога. пальцы. Жили были 5 пальцев. Те самые, которые всякие на руке у себя знать: большой, указательный, средний, безымянный, все четверо большие, а пятый мизинец маленький. Проголодались как-то пальцы и засосало. Большой говорит: "Давайте-ка брацы, съедим что-нибудь. Больную ж морит". А другой говорит: А что же мы есть будем? А взломаем у матери ящик, найдёмся сладких пирожных, кажет безымянный. Наесть-то мы и найдёмся, заперечил четвёртый. Да этот маленький всё матери скажет. Если скажу, поклялся мизинец, так пусть же я не вырасту больше. Вот взломали пальцы ящик, наелись досыта сладких пирожных, и их и размарила. Пришла домой мать, видит, слепшись спят пальцы. Один не спит мизинец. Он ей все и сказал, а зато остался навеки сам маленький мизинец. А те четверо с тех пор ничего не едят, да с голодухи голодные за все хватаются. Зайчик Иваныч жил человек, и у того человека было три дочери, как одна красавица и шустрые. Не знали они над собой у страха. Старшую звали Дарей, среднюю Агафьей, а меньшую Марией. Изба их стояла у леса, а лес был такой огромадный. Такой частый, не пройти, не проехать. Безумолку день-деньской шумел лес, а придёт ночь, загорятся звёзды, и в звёздах, как царь, гудит лес грозно, волнуется. Много страхов водилось в лесу, а сёстрам Люба забегут куда, а укают, передразнивают птичек, и в дом не загонишь до поздней ночи. Какие весёлые, такие проворные, такие бесстрашные! Дарья, Агафья и Мария. Как-то старшая Дарья мила избу. Свалился с полки клубок, покатился клубок по полу. Да и за дверь. Схватилась Дарья, взялась клубок догонять. А клубок катится, закатился в лес, пошёл по кочкам скакать по хворосту, привёл в самую чащу. и стал у берлоги. А из берлоги медведь тут как тут. Как увидел медведь Дарью, зуба раскалил, высунул красный язык, вытянул лапы с когтями и говорит: "Хочешь моей женой быть? А не то я тебя съем". Согласилась Дарья. Осталась у медведя. Вот живёт она себе поживая. ходит с медведем по лесу, показывает ей медведь разные диковины. У медведя Терем в Терему три клети. Раскрыл медведь первую клеть, а в ней серебро рекой льётся. Раскрыл медведь вторую клеть, а в ней живая вода ключом бьёт. Говорит медведь Дарье: "Третью клеть я не покажу тебе". И ходить в неё я не велю, а не то я тебя съем. Целый день нет медведя, уйдет куда на добычу, а Дарью одну оставит. Ходит Дарья у запертой клети заглянуть смерть хочется, а сторожил клеть зайчик Иваныч. Пробовала Дарья с зайчиком Иванычем заговаривать. Дот да молчился без хвосты, хвостик зайцу медведь для приметы съел. Отмолчился зайчик, поводил малиновым усом, уплетал малину. И не раз в горячах пхала даря зайчика, почём не попала. Таскала за серебряные зайчие ушки, а отляжет сердце, приметцу целовать зайцу, а то и в пляс пустится. Зайчику потеха ми учит. И сам когда-то горазд был. До да лапки уходили, не выходит. Раз зайчик Иваныч и при курне на солнышке, заметила Дарья, да вклеть. Отворила Дарья дверцу и чуть не убилась. В глазах помутнело. В огромной клети кипело настоящее золото. И захотелось Дарье потрогать золото. Сунула она палец, и стал палец золотым. Пришёл медведь, принёс малины. Сели за стол, пьют чай. Что это, Дарья? У тебя палец-то золотой. Да, так себе, отвечает Дарья. Золотой сделался. Тут медведь из-за стола встал и съел дарю, а косточки в угол бросил. Тосковали сёстры, рыскали по лесу, по птичьей кликали, звали сестрицу. Хоть бы голос подала, не слышат. И год прошёл, и другой прошёл, ни доху, ни слуху. Как-то средняя Агафья подметала избу, Сронила клубок. Покатился клубок. Пошла за клубком Агафья. Шла, шла и забралась в самую гущу. Остановился клубок. Глядь, медведь. Встал над дыбы медведь, щёлкнул зубами и говорит Агафье: "Хочешь моей женой быть? А не то я тебя съем". Агафья и так и сяк Да ничего не поделаешь, осталось жить у медведя. Водил я медведь по лесу, деревья выворачивал, мёдом пичкал и всякие медвежьи шутки выкидывал. У медведя терем. В керему три клети. Растворил медведь клети, глазела Агафья на серебро и живую воду, а третью клеть я не отварю тебе, говорит медведь. И ходить в неё я не велю. А не то я тебя съем. Загрустила Агафья. У мане приложит, как бы так клец посмотреть, чтобы медведь не узнал. А тут этот зайчик трётся, глаз не сводит. Подходила Агафья к зайчику Ивановичу, чикатала ему малиновый ус, а зайчик и ус не дует, не учит себе по зайчиному, ни слова путного. Выбежал однажды зайчик Иванныч на закат полюбоваться. А Агафья стук в клеть. Взглянула, остолбенела, да в столб нигде-то иткни палец в золото, и стал палец золотым. Охла и ахла Агафья. Как быть? Увидит медведь, съест уже в нём. Побежала к зайчику. Сидел зайчик Иванныч напевал себе под нос, штаны чинил. Выхватила Агафья у зайчика заплатку, перевязала себе золотой палец. Вот пришёл медведь, приволок лесных лакомств полон короб. Сели за стол. Что это у тебя, Агафья, с пальцем? спрашивает медведь. Ничего, говорит Агафья. Набередило, вот я обвязала тряпочкой. Давай, вылечу. поднялся медведь, развязал тряпку, а под тряпкой золотой палец и съел медведь агафию, а косточки в угол бросил. Убивалась Мария. Сёстры-сестрицы мои родимые, куковала Мария по кукушичи, только лес шумит, цар лес. Так год прошёл. И другой прошел. Нет сестер. Как-то под метало Мария пол, скатился клубок и в лес. Шла Мария за клубком, шла, как сестры, вплоть до самой берлоги. Выскочил из берлоги медведь, зарычал, ощетинился. Говорит медведь Марии: "Хочешь моей женой быть? А не то я тебя съем." Не сразу далось Марье заупрямилось, див удался медведь и полюбил ее пуще всех сестер. Ходит Космата и по лесу собирает цветы, венки плетет, а выйдет с Марие гулять, про всякую травку ей рассказывает, всякие берлоги и хитрости кажет, а то ляжет на спину, перекатывается, песни медвежьи поет. Зайчику в знак своего удовольствия мордочку мёдом вымазал. У медведя терем. В терем у три клети. Всё показал Марии медведь: и серебро, и живую воду, а в третью клеть не повёл. И ходить в эту клеть я тебе не велю, а не то я тебя съем. Съем. Съел один такой Фыркнула Мария, а сама думает, как бы это так медведя провести. А зайчик Иваноич ей глазом мигает. Зайчик Иваноич в Марии души не чаял. Бывало уйдет медведь, а Мария к зайчику, зайчик, зайняк, научи меня серенький, как мне быть. Погибли сестры, погибну и я. Заест меня медведь. А зайчик Иваноич подопрется лапкой, лопочет что-то по-своему. Так и проводили сны. Сядут где на корелечке и сидят редком, горь и горюют. Раз зайчик Иваныч лучину щипал. Самовар пить собирались. Известно, примётся зайчик что-нибудь делать, так уж на целый год наделает. Такая повадка у зайчика. Зайчик весь двор лучиной закидал. Мария пособляла зайчику, и такая тоска на неё нашла. Свету она не взвидела, пошла бродить по терему. Постояла, поплакала над костями сестёр, до да отчаяния туркнулась в запретную клеть, и ослепило её золото, закружило голову. Да не сплохавала Мария, опустила лучинку в золото, а лучинка, как жар горит. Всё Сестрицы мои, мои родимые, всплакнула Мария. Запрятала Мария золотую лучинку в красный сафьяновый башмачок, отдала башмачок зайчику. Пошёл зайчик в погреб за молоком, да до дорогой и сунул башмачок в свою старую норку. Пришёл медведь, сели брагу пить. Всё честь честью, по-хорошему. И пошла жизнь по прежнему. Пороскидывал умом зайчик Иваныч, горь и горюй, Смари на крылечке. Раз и говорит зайчик: "Не умею я по-человечески ему сказывать. А то бы сказал Чем разговор и кончился. Бродит Мария по терему, плачет над костями сестёр, заглядывает то в одну, то в другую клеть. И пришло ей на ум счастье попробовать. Набрала она полн рот живой воды, вспрыснуло сестре на кости. И встала перед ней Агафья, жива живёхонька. Что делать? Куда деваться? Мария к зайчику: "Так и так говорит. Хорошо, говорит зайчик, сию минуту". Взял зайчик Агафью за руку, да в дупло ей запрятал, а сам ей принёс туда гружды яблок и всякого печенья, и дело с концом. Пришёл медведь, стал к Марии ластиться. А Мария и говорит: "Рычун мой рычун, сделай ты мне, что я тебя попрошу". А ты не вперёд скажи, что тебя сделать. А то ты может третью клетть посмотреть хочешь? Так я тебя съем. Батя мой завтра именинник. Хочу пирогов ему испечь. А ты снесёшь? Это можно. Пики. Обрадовалась Мария, да Опрометью на кухню ставить тесто. Поставила она тесто, и когда всё было готово, принялась пироги печь. Испекла пироги, взяла мешок, посадила в мешок Агафью, покрыла Агафью пирогами. Говорит Агафье: "Сядет медведь посидеть, станет мешок развязывать, а ты скажи: не садись, муженёк, на пенёк. Всё вижу, всё слышу". Чуть только солнышко взошло, взвалил медведь мешок на плечи, да и в путь-дорогу Oldnims domolas medvededyu poddokhnut malen'ko. Svalil on meshok na zem', stal razvyazyvat'. Ne sadis', muzhinyok, na pinyok. Vsyo vizhu, vsyo slyshu, kak zakrichit iz meshka Agafya. Skochel medved', povyol uhom. "Ish", podumal. "I golos zhe u moyey Mari. Vsyo vidit. I sest tebe ne pologayetsya." и пустился медведь дальше а как добежал до избы шваркнул мешок у калитки да во все лопатки домой обратно долго ли коротко ли немного ни, ни мало а год другой прошёл вспыхнула мария сестрины кости встала перед ней дарья жива живёхонька опять моряк зайчику Запер зайчик Дарью в чулан. А вечером Мария говорит медведю: "Мамушка моя, именинница. Испеку я ей пирогов в день ангела. Снеси ты ей косолапушка". А сама Дарья шепнула: "Как рассядется медведь, ты ему крикни: "Не садись, муженёк, на пенёк! Всё вижу, всё слышу!" Так и случилось. Сел было медведь посидеть, стал мешок развязывать, а как услышал голос, оторопел, да скорее в путь. А как добежал до калитки, брякнул мешок и опять домой во свояси. Зайчик, зайенька, научи меня серенькой, что мне делать? Не могу больше у медведя жить, хочу к сестрам. А зайчик Иваныч и рад бы, что посоветовать Марии. Да сказать-то ничего зайчик не может, а уж так привязался, так привязался он к Марии, ни шаг от себя не отпустит, прямо влип. Что наработал за долгую зиму, все зайчик отдал Марии. Какие бисерные кошельки понанизал, все отдал Марии. Летось к медвежьему дяде за три девять земель скакал. Выпросил у старого хрустальную туфельку, даже жемчугов горстку, всё Марье отдал. Когда весной зачирикали птицы и полезли из почек листочки, чтобы на свет посмотреть, сказала зайчику Марье: "Ну, зайчик Иваныч, придумала. Уйду я от медведя". Зайчик насупился, а медведь вечером спрашивает Марье: Что, красавушка? Что ты такая весёлая? Как мне весёлой не быть? Батю с мамушкой вас не видела. Испеку я им пирогов, отправлю завтра гостинцу. Ещё дрыхнуть ты будешь? Я затворюсь в терему, подмусь на вышку, буду следить за тобой. А как тронешься в путь, буду песни петь. Слышишь? Ты не зови меня Я одна останусь, буду следить за тобой, буду песни петь. Послушал медведь, лёг спать спозаранку, а Мария испекла пирогов, позвала зайчика, сказала зайчику: "Прощай, зайчик Ваночек, прощай, миленький". Насупился зайчик, не пускает Марию, уцепился лапками за передник, на глазах слёзы. И в двоеем коротали они последнюю ночь. Рассказывал Мария зайчик свою зайчью жизнь, как была когда-то у зайчика и норка, и как медведь его выгнал из родимой норки, и пришиб зайчику, и как пришибленная померала покойница зайчиха Ивановна. И плакал зайчик Иваныч, и о каких-то листьях поминал сквозь слезы. Он ли их съел? Они ли детей его слопали, понять мудрено было. На рассвете юркнула Мария в мешок, обложилась в мешке пирогами. Отнёс зайчик Иванович мешок к берлоге, запер терем, а сам сел на крылечке караул держать. И когда медведь с своей ношей скрылся из глаз, запрятался зайчик в свою старую норку. Вынул из скованного ларчика красный софьяновый башмачок, поставил к себе на столик и залился горькими слезами. Сестры, сестрицы мои родимые, на кого вы меня покинули одного среди леса в разоренной норке? Зачем вы оставили меня доживать мои последние зайчиные дни одиноко среди леса в разоренной норке? Был я вам другом верным, помогал и охранял вас. И все ушли, забыли меня, сёстры, сестрицы мои родимые. А медведь шёл, шёл, задумал присесть, развязал мешок. Не садись, муженёк, на пенёк. Всё вижу, всё слышу, закричала из-под пирогов Мария. Слышу, слышу, рявкнул медведь и во всю прыть дальше помчался. А как добежал до калитки, шлёпнул мешок и одним духом обратно к своей берлоге. Тут-то радость была. Снова вместе все трое: три сестры, три красавицы Дарья, Агафья и Мария. Пошли распросы дорозказни. До полночи сёстры глаз не сомкнули, а в полночь весь в звёздах, как царь, загудел лес. Грозный взволновался, и поднялась в лесу небывалая буря. Трещала изба, ветром срывало ставни, дубасило в крышу, а вековые деревья, как бы линку пригибало к земле, выворачивало с корнем столетние дубы. бросала зелёных великанов к небу за звёзды это медведь медведь крушил и ломал свою пустую берлогу сворачивал брёвна разбрасывал в щепки в высокий покинутый терем а чуть только свет задымился на небе медведь и сдох от тоски Зайка. В некотором царстве, в некотором государстве, в высокой белой башенке, на самом верху жила была зайка. В башенке горели огни, и было в ней светло, и тепло, и уютно. Лишь только солнце поднималось до купола, и в саду петушок золотой гребешок появлялся. Приходил к зайке старый кот Котофей, Котофейч. Впрыгивал Котофей в кроватку и бережно бархатной лапкой будил спящую зайку. Просыпались у зайки синие глазки, заплетала зайка свою светлую коску. Котофей, Котофейч, пел песни. Так день начинался. Зайка скакала, беленькая плясала, с ней скакала лягушка квакушка с отбитою лапкой. Плесали две белки махнатки, а гадкий зародыш садился на корточки в угол, хлопал в ладошки, дозвонил да в серебряный колокольчик. То то веселье, то то потеха, и обедать готово, а зайку за стол не усадишь. Завязывал Катафей Катафейич зайке салфетку, и принималась зайка кушать зайца жареного, да козу поленную, а на загладку пупки кощее. Такие сладкие, такие вкусные, малиновые и янтарные, весь ротик облипнет. Тут лягушка-квакушка себе мух ловила, а белки-мохнатки орешки грызли. Но вот заходило за домик бараньей шкурки красное солнце, проходила мимо башенки старуха бурова, проносила бурово огромный мешок за плечами. Не дай бог повернёт буроба в башенку, поднимет со буроба наверх по лестнице, возьмёт зайку в мешок, унесёт с собою, да и съест. Которые дети спать не ложатся, буроба в мешок собирает. Катафей Катафеевич уж охаживал кроватку, усатой мордочкой грел пуховую зайкину думку, сонно гонял. Зайка зевать начинала, просилась в кроватку выползал из ямки червячок рос червячок распухал надувался превращался в огромного страшного червя потом опадал становился маленьким и червячком уползал к себе в ямку в окне показывался кучерищи подпирал кучерищи скулой кулаками ел Зайкины игрушки. А зайка расплетала свою светлую коску, скидывала с себя платится и чулочки, да в кроватку бай-бай ложилась и подымался из-за угла гадкий зародыш, залезал зародыш фонарик, дул вагонёк и огонёк становился огонёчком с ноготок зайки. Васютка, Санишка, Кучерисьев. Затягивал в трубе тонкую песенку, сонную песенку. Так вечер кончался, ночь начиналась. Ночью нередко зайка ловила рыбку. И чихал же на утро старый кот Катофеич. Не пел песен. А бедная зайка замирала от страха. По лестнице шлепала-топала старуха бурова с огромным мешком за плечами. Пробиралась бурова наверх к зайки, которые дети по ночам ловят рыбку, бурова в мешок собирает. По праздникам, когда петушок золотой гребешок пел голосистей, а курочка кудахточка несла золотое яичко, и солнышко ярче и светлее светило в башенку, вылезал из задушника кум Катофея Катофеевича чучило чумичило. Чучело чумичало, до самого обеда ходил на голове перед зайкой. Все животики надрывало себе зайка от хохота. А после обеда чучело усаживалось на шесток вместе с котофеем, котофеечем. У них разговор начинался. Прислушивалась зайка, но понять ничего не могла. Чучело чумичало, Всё рассказывала крысах, да мышах, да мышатах маленьких. А котофей Котофейч себе под нос мурлыкал. Раз котофей Котофейч говорит кому: "Что-что, чумичело гороховое куличина? Беда мне, зайка, да и только сам видишь, обносилась вся, локотки продраны, челочки все в дырках". А какие были кружевца на штанишках? Давно от них и помину нет. Все обшаркались. Эх, ком, ком, отвечал укоризненно чучело. Чего ж ты загады не сказал? Приходил вчера ко мне волчий хвост, предлагал хвост кубышку с золотом. Да на что мне золото? Я и без золота, чучело. Может, опять придёт, замурлыкал кот. ни зайцы у нас жареного, ни козы поленной, ничего нынче на инчина обед не было, а одними пупками кощее сыт не будешь, да и пупков всего ничего осталось. Призадумался, чучило, чуми чило, да и говорит к Атафею: так ты кум, вот что, как пойдешь ужотко за мышами, загляни ко мне в отдушник, там я тебе пошепчу нужко что-то. Рано легла байенький зайка. А глазки все не спали, глядели, а ушки все не спали, слушали. То червячок из ямки покажется, то Васютка в трубе запищит: "Белите дать говядинки!" Говядинки, пищала из трубы Васютка. Так зайку все и разгуливало. Уж Катофея Катофеевич все свои песни перепел, все сказки порассказал. А зайка все ворочается, перекладывается, то на один бочок, то на другой. Спи, дяточка, а то люди ночью разберут, уговаривал кот. Только когда петушок золотой гребешок прокукарекал полночь, а в домике бараньей шкурки труба закурилась, зайка засопела носиком и завела далеко-далеко свои синие глазки прямо на пруд. Ловить рыбку. А Катафей Катафеевич прыг к кроватьке. Да тихонько к отдушнику. Покликал кот чучело, чумичело. Высунул чучело, мурло и задушника. И шептались они долгое время. На утро Катафей Катафеевич не чихал, не пел песен. Снаряжал Катафей свою зайку в путь-дорожку. Говорил кот зайки. Зайка беленькая, отправляясь я моя курно пяточка в темный лес. Иди все прямо, прямо, и будет тебе избушка бабы Еги. Заглянуть к Еге в окошко можно, а входить не входи в избушку. Ега тебя без шапки невидимки заметит и съесть захочет. Ты иди лучше мимо избушки наискосок по тропинке. пролезая через шиповник, не бойся, пальчиков не оцарапаешь. Так-то, зайка, так-то беленькая. Встретит тебя птица гагана. Поздоровайся с птицей. Гагага тебе птичьего молочка отдаст. Покушаешь молочка и снова в путь трогайся. К полуночи придёшь к подземелью. Не туркайся в дверь, а залезай прямо на дерево и жди, что будет. Пройдёт мимо деревца слепышка листин. Прошуршит листьями, не бойся. Листин не страшный, листин только пугать любит. Пролетит мимо дерева сорока белобока, проскачет коза рогатая, ты не бойся. Больно коза не забадает. Жди, что дальше будет. Выйдут из подземелья 12 чёрных разбойников. Ты слушай, что станут говорить разбойники. Заруби их слова себе на носики. А когда пропадут разбойники, спускайся в подземелье и скажи то, что они говорили. Простилась зайка с котофеем-котофейчиком, простилась с лягушкой-квакушкой, простилась с белками-махнатками, простилась с гадким зародышем и червяком из ямки. Все дружно проводили зайку до самой последней ступеньки, назад в башенку вернулись и занялся всякий своим делом. Лягушка квакушка мух ловила, белки махнатки орешки грызли, зародыш в ладошке хлопал, дозвонил серебряный колокольчик, червячок выползал из ямки, рос, надувался. превращался в огромного страшного червя потом опадал становился маленьким и червячком ползал в ямку а кот Котофейч по башенке с топориком прохаживался приводил всё в порядок подшивал и подглаживал а то заберётся в зайкину кроватку и там лапкой гостей замывает каждый вечер все в кружок садились пили чай, дули на блюдечко, вспоминали свою беленькую зайку. Васютка, сынишка кучереฉев, в трубе скучал на свистнул. Зайка-зайка, вернись, перевернись, на свистывал из трубы Васютка. Кучереฉв в огне игрушки ел. Как сказал старый кот: "Катафей, катафей!" Так всё и вышло. Не успела зайка оглянуться в лесу, попался ей медведь с мужиком. Медведь с мужиком стояли на палочке, ковали железо, пели песни. Поздоровалась зайка с медведюшкой и дальше пошла. Шла зайка, шла и видит стоит избушка на курьих ножках, на собачьих пятках. Заглянула зайка в окно, а у избушки баба Яга спит, распустила длинные уши. Одно ухо вместо подушки, а другим будто одеялом с головкой у покрыто. Показала зайка пальчиками нос, бабиеге, да скорее наискосок по тропинке выпорхнула из шиповника птица гагана, ударила о зим красным крылом, поздоровалась зайка с гаганой, взяла у птицы кувшинчик с птичьим молочком, выпила молочко. И дальше тронулась в путь. Вот видит зайка подземелье. Подходит она к двери, а дверь из человечьих костей. И скрипит, и светится. Забоялась зайка до да на дерево. Вскрапкалась, ждет, навострила ушко. Прошел слепышка листин, прошуржал листи. Пролетело сорока белобока, проскакала коза рогатая, упало с неба сестричка звёздочка и растворилась дверь из человечьих костей. Задрожали у зайки поджилки. И 12 чёрных разбойников вышли из подземелья и сказали разбойники в один голос: "Чучело чумича, гороховая куличчина!" Подай челнок, заметай шесток, и тот через дверь подземелья закрылось. Постояли разбойники, позевали на месяц, сказали разбойники в одно слово: чучело чумичило, гороховая куличина. Подай челнок, заметай шесток, и тот через дверь подземелья. раскрылась. А как пропали разбойники, спрыгнула зайка с дерева, да все слова разбойничьи и повторила. И дверь снова раскрылась, и зайка пошла в подземелье. Видит зайка огромный хрустальный зал. По углам банки, в банках золотые рыбки плавают. Хотела зайка хоть одну рыбку поймать, Да подумалась. Подошла к семивинтовому столу. До семивинтовом столе чёрная шкатулка. На чёрной шкатулке шитое разноцветными шелками полотенце, а по полотенцу беленькая мышка хвостатка бегает. Поздоровалась зайка с мышкой хвостаткой, подала ей мышка золотой ключик. Приняла зайка от мышки золотой ключик, отперла шкатулку. А как открыла крышку, глазёнки так и забегали. Вся шкатулка до самого верху была полна бисерными кошельками. Взяла зайка один кошелёк с голубинками цветочками. Больную ж кошелёк ей понравился. Хотела зайка его в сумочку положить, а из кошелька вдруг золото орешками и посыпалось. Схватил зайка подбирать золото. А двенадцать черных разбойников встали с своего места, да всю шкатулку зайки и отдали. Чучела чуми чила, а гороховая куличина подай чел ног заметай шесток, сказала зайка по разбойничеи. Дверь раскрылась, и зайка была такова. Вся башенка поднялась на ноги, когда Петушок Золотой и Гребешок прокричал о Беленькой зайке: "Беленькая зайка, домой бежит!" Все спустились по лестнице вниз и на пороге встретили зайку, зацеловали Беленькую, задушили кур на пяточку. Так были все рады родюханки, а зайка едва дух переводит, закраснелась. Запыхалась вся, все штанишки спустились по земле волокутся, а волосики взбились хохликом. Подола зайка шкатулку катафей-катафейчу говорит коту. Вот тебе кот находка, разбирайся. А сама села присесть, да как убитая тут же на месте и заснула. И спала зайка целых 3 дня и 3 ночи без просыпу. Вышел из одушник кучуло чумичело, стал ходить на голове перед зайкой. Видит, чучуло не обращает зайка на него внимания. Пошушукал всё с котофеем-котофеичем и опять в одушник забрался. Котофей-котофейч загреб золото, стал считать. И день считал, и другой считал. Всё со счёта сбивается, ничего не выходит. Побежал кот к бараней шкурке за мерой. Да и говорит мерку мне на минутку. А зачем вам мера? – спрашивает баранья шкурка. Кощее вы пупки считать? Хорошо, ухмыльнулась баранья шкурка. Дам я вам меру, только смотрите, не затеряйте. А сама думает, тут дело не чисто. Кто это пупки кощее вы мерой считает? Пупки в коробках на фунты продаются. А чтобы, вернее, дознаться, что будет кот мерить, намазала шкурка дно своей меры липким мёдом. Взял катафей Катафеич шкуркину меру и домой в башенку, а уж мерил кот. Мерил, мерил, мерил, конца краю не видно. А как вымерил до последнего золотого, отнёс меру бараней шкурки, накупил платиц и игрушек. нарядил зайку и сел себе тихомолком гостей замывать тут пошёл такой в башенке пляс хотя бразавы на съездом не плясали а бесновались больше всех отличалась лягушка квакушка до того дошла квакушка что под вечер ещё одну лапку себе отбила и осталось всего от двух лапках задних Ну и чучило чуми чило, нечего сказать, постарался. Чучило чуми чило, лицом в грязь не ударил. Ходивший на голове мазуль натер себе чучило на самом носу. Тот-то весели, тот-то потеха. А баранья шкурка не моргала, как принес ей Катофея Катофеевич меру, шкурка всю меру во все глаза оглядела, а на самом донышке... Нашла золотой, прилип золотой к меду, и порешила шкурка разведать, откуда такое богатство попало в руки зайки. Много лет живет на белом свете баранья шкурка, сундуки шкурки до верху золотом завалены, а такого золота она глазом отродясь не видала, ни слухом не слыхала, не простое золото, а серебряное. И стала баранья шкурка подсылать к беленькой зайке двух своих жогов подручных: Артамошку гнусного, да и Пефашку скусного. Нос с крючком, голова с сучком, брюшко ящичком, а все самое жилиное и толкачиком такие эти -то были артамушка с епифашкой. Первый раз пришли они чуть свет в башенку, другой раз в сумерки, а в третий раз поздно вечером и повадились и днюют и ночуют пакостники от боя нет. Придут они в башенку, рассядутся на кухне и клянчут, не мытые. Ничёсаный, страсть взглянуть. Рожжали белижоги зайку. Пробовала зайка посылать им грибков, да щавелику. Не помогает. Всё своё тянут, да всё клянчат. Ещё больше рожжали белизайку, и стала зайка их в комнаты пускать. А как влезли они в комнаты, то ты уж ничем их не выживешь. Зайка скачет, беленькая пляшет. А они мороками по башенке бродят, все трогают, все нюхают, а то вы игры свои играть примутся, либо угощают друг дружку мордой об стол, либо в окно выбрасываются. Такие эти были Артемушка с епифашкой. А стерегал зайку старый кот Катофея Катофеевич. Ой, зайковой и беленькая, и не водись ты с этими полосатыми. Шатеет это шатается? Не будет проко, помени ты моё котово верное слово. С буробою они знаются. Тётенькою буробу величают, сам слышал. Тоже и башмачок твой на медне сожрали. То ли ещё натворят, ой зайка, ой беленькая. А зайка-ха хочет. Старый ты старый ворчун. Всё тебе ворчать. Иди-ка ты лучше да мышек топчи. Не могу я больше мышек топтать, грустно вздыхал Катофея Катофеевич и снова принимался журить зайку. Раз села зайка в ванночку мыться, Катофея Катофеевич головку ей мыл, банная песнь напел, и случился такой грех, попало едкое мыло коту в глаз. Пошел Катофея Катофеевич в кухню глаз промывать, а Артамошка с Епифанькой стук к зайке в ванночку. Расскажи-да расскажи, зайенька, откуда бисерные такие кошельки у тебя разноцветные? Да откуда золото такое непростое, а серебряное? Зайка всё язычком и выболтала. Вернулся из кухни катафей катафеич, а уж шартамошки с ипифашкой и след простыл. И с той поры сгинули они с глаз полосатой, словно никогда их и земля не носила. Призналась зайка Катофею Катофеевичу. Стрявожился Катофея Катофеевич. Пропали мы, пропали все пропадом. Одно твердил старый кот. Проснется зайка ночью попить, покличит Катофея Катофеевича, а кота нет у кроватки. Катофея Катофеевич целыми ночами на пролет перешептывается с чучелом чумичелом. Куму свое горе поверял. Сейчас и праздник, как всегда, были залы задушника чучела чумечила. Ходил до обеда на голове перед зайкой, а после обеда, сидя на шестке с котофеем котофеечем, оба об одном рассуждали и на разные лады умом раскидывали, как из беды зайку выпутать. Не спроста приходили полосатые. Наделают они дел, не оборёшься. Пропали мы. Пропали все проподам, твердил старый кот. Артомошка с Ипифашкой потирали себе руки от удовольствия. Так ловко провели они зайку и носик ей натянули курносенькой. Получили жогию награту от бараней шкурки, старую собачью канурку на съеденье. Засеяли в канурку, лакамелись, да облизывались. А баранья шкурка намотала себе на ус разговор полосатых. И недолго думая, снарядилась в поход за шкатулкой, добывать себе чёрную шкатулку с непростым о серебряным золотом. И случилось и с бараньей шкуркой тоже, что и с беленькой зайкой. Пришла шкурка в полночь к подземелью, влезла на дерево, Вышли из подземелья 12 чёрных разбойников. Постояли разбойники, позевали на месяц, сказали заклинание и пропали. Чу-чу-чумичало гороховое куличное, подай челнок, заметай шесток, повторила баранья шкурка разбойничьи слова. Дверь раскрылась, и шкурка вошла в подземелье. Обошла шкурка весь хрустальный зал, всё переглядела и всё перетрогала. Забрала с семивинтового стола чёрную шкатулку до да двери. А дверь не раскрывается. И барабанила шкурка, хлопала в дверь из всей мочи. А дверь не раскрывается. Забыла шкурка в попыхах разбойничье заклинание. Разбойники встали с своего места, окружили шкурку, да всю её и измяли. Превратилась баранья шкурка в кожу, а из кожи сапогов да башмаков понаделали, и пошла шкурка по мостовым шмыгать, да ноги натирать. Пропала шкурка, пропада. Именины зайки. Совпали с известием. Мухи рассказывали, что баранья шкурка в кожу превратилась. Бегал катафей катафеевич в домик к шкурке, но ни единой души не нашёл в домике. Артамошка с Епифашкой в лес улезнули и там свили гнездо себе, живут, поживают, творят пакости, да народ смущают. 3 дня праздновали в башенке именины. И пир горой шёл. На третий день, когда кучерещи объелся игрушками, а чучело чумичело голову потерял, прокралась незаметно в башенку старух Обуроба. Да за суматохой всё добро и поклала себе в мешок. И лишилась зайка серебряного золота и чёрной шкатулки и бисерных кошельков. Только на утро хватились. туда-сюда. Да видно уж чем быть, того не миновать. Ну хоть бы тебе что, словно в воду кануло. Брачный ходил к отофей, к отофейч, завязывал ножку у стола и снова и снова принимался пропажу искать. Не завалилося ли куда, мурлыкал кот. И сочаянник вот обмирал на минутку и опять ходил мрачный. Ночью покликал катафей Катафеич: "Чучело, чумичело". Чучело долго не отзывался. "Трудно тебе, кум, без головы-то", соболезновал кот. "Страсть трудна, не приведи Бог". "А я тебе, кум, машиной мази принёс. Ты себе помажь шею, оно и пройдёт. Мажь уж". Не помогает, а у нас кум несчастье. Слышал? Подумай, кум, выручи. Ладно. Отошел кот от теплого одушника, обошел вдоль и поперек всю башенку, потрогал засовы, крепко ли держатся, и успокоился, и замурлыкал. В окне сидел кучерище, давился, больше не ел игрушек. Покатывался со смеху гадкий зародыш, катался в фонарике и шалила гонёк. То вспыхнет, то не видать. А по лестнице шлёпала топола старуха буроба с огромным мешком за плечами. Шарила в потёмках буроба, метила башенку, поднималась на пальчики, подступала тихонько к двери, отмыкала волшебным ключом тяжёлый засов. приотворяла дверь кис-кис плакала зайка от страха которые дети любят поплакать бробов в мешок собирает много ломал голову котофей котофейч с чучелом чумичелом жалко им была беленькую зайку не было у зайки ни кошельков бисерных ни зайца жареного ни козы палёной ни пупков кощеея И личико у зайки стало такое грустненькое, глазки заплаканы. И порешили катафей с чучелом опять идти зайки к подземелью и проделать всё, что в первый раз делала, и тогда всё пойдёт как по маслу. Будет и чёрная шкатулка, будут бисерные кошельки, будет и золото, не простое, а серебряное. Только смотри, зайка, будь осмотрительно на пут стол кот свою зайку. Не тут-то было. Шагу не сделала зайка, попала в беду. Ну заглянула зайка в окошко к Егену и хорошо. Ити бы я себе дальше, нет. Не утерпела. Захотелось ей поближе посмотреть. Отворила зайка дверку до да шесть в избушку. И то бы ничего, с полбеды, а то возьми да и ущипни егу за ушко. Ега проснулась, ега серчала, села ега в ступу, да за беленькой зайкой мигом в погоню. Боже ты мой, чего только не натерпелась бедняжка. Из дороги то зайка сбилась, и сумочку то зайка потеряла, и наголодалась и продрогла вся. Спасибо казарогатая на пути попалась. А то хоть ложись, да помирай, вот как. Шла коза ободать, приметила под кустиком зайку, накормила зайку молочком, взяла к себе на закорки и на дорогу его вынесла. Вот она, какая? Коза рогатая. Шла зайка шла, пришла к подземелью, влезла на дерево. Вышли 12 чёрных разбойников, сердитые и присердитые. сказали заклинание и скрылись. Чу-чуло чумичало, гороховая куличина, подай челнок, заметай шесток, сказала зайка поразбойнич ей. И когда растворилась дверь, и зайка попала в подземелье, захлопло зайка в ладошки от радости. Всё, как стояло на своём месте, так и осталось стоять и семивинтовой стол, и чёрная шкатулка, и банки золотыми рыбками. Узнала зайку мышка хвостатка, бросилась к зайке с золотым ключиком. Взяла зайка у мышки ключик и захотелось ей наперёд рыбку поймать. Только одну, самую маленькую. А как поймала зайка рыбку, буробо тут как тут. А, говорит, попалась. Тут зайка сложила ручки крестиком и бултых в банку прямо к рыбкам. И рыбкой, не зайкой, поплыла. 12 родилось молодых месяцев. И один за другим 12 ясных они рождались слева. С левой стороны показывались месяцы рогатые старому коту Катафею Катафеечу, и кот вздыхал тяжко. Недобрые предвещали месяцы. Не было зайки. Не возвращалась зайка беленькая к себе в башенку. И бросили белки колёные орешки грысть, помчались в лес разыскивать зайку. Но и белок не было не возвращались мохнатки в башенку и сидела в зайкиной кроватке лягушка квакушка под зайкиной думкой квакала кис-кис кто-то -кис кликал как зайка в долгие ночи чучело чумичело гороховое куличено выручи мяукол жалобно котафей котафейч не отставал от чучела но чучело измазанной машинной мазью Без головы ничего не мог выдумать. У меня кому что-то вроде мышиной головы пробивается. И я боюсь, ты меня поймаешь и съешь. Да не съем, клялся кот. Провалиться мне на месте, не съям тебя, только выручи. Ладно. Не ладно было в башенке пусто. Не стрекот ни ниговора. не смеха, только восьютка. Цынишка кучерище в свистел в трубе, пересвистывал визгливо. И ночь приходила, проникала, как ну тёмными лохмами, застила свет, а катафей катафейич всё сидел у окна пригорюнившись, не спускал глаз, глядел на дорогу. В окне сидел кучерище, привязался кот к кучерищу, а кучерищ к коту. Оба в оба глядели. Но до ум меня, Демьяныч, мяукал кот. Кучерище ощеривался. Дай сроку, котафейч. Всё устроится. И молча выполз зал червячок из ямки. Рос червячок, распухал, надувался, превращался в огромного страшного червя, потом опадал. становился маленьким и червячком, уползал к себе в ямку. Кись-кись, кто-то кликал, как зайка, из ночи и грустно, и жалостно. Огонёчек в фонарике таял. Ранним-рано ещё петушок золотой гребешок не примаслил головки, вышел котофей-котофей из башенки выручать свою зайку. Всю дорогу по наущению кучерище Демьяны чучело чумичало, шёл кот степенно, заводил умные речи. Никого не обошёл он, со всяким хлеб соль кушал. Встретились коту по дороге два козла-барана. Ударялись козлы-бараны друг от друга стычными лбами. Кот и козлов не забыл, помяукал бодатым. Переночевал он ночью бабы Еги. Тегой крысих хвостики ели. Посидел часок другой у артомошки с епифашкой, осмотрел её гнездо, похитрил чуточку. Зайка теперь рыбкой плавает, доловилась. И хидничали полосатые. А я её съем, подзадорил кот. Анни, съешь? А Ан ну съем! И очень просто съем. Как же ты её съешь? Разбойник её караулит. Ну и пускай себе караулит. Разве что коза посечался Артомошка. Конечно, коза. Подхватил уверенно кот, будто зная, в чем дело. А даст ли коза холодненькую заводицу? Сумнился Епифашек. Заводица ела не станет. Гага, она обещала, сказал Артомошка. Слово за слово всю подноготную кот и выведал. Насулили коту артемошко с япифашко и золотые горы. Пошли кота проводить, да на другую дорогу и вывели. Не к подземелью, а наружно опять к зайкиной башенке. Вот-то никакие полосатые. Ушиплутал кот плутал. Только на осьмую ночь пришел кот к подземелью. Все, как водится, вышли двенадцать черных разбойников, сказали разбойники заклинание и скрылись. Чучела чуми чила, гороховая куличина. Подай чел ног, заметай шесток, сказал кот по разбойничье и вошел в подземелье. Вошел кот в подземелье, да хвост поджал. Неласково встретили кота двенадцать черных разбойников. Иди, Катофеич, сказали разбойники. Отправляйся, Катофеич, по доброму здорову домой, пока цел. Нет у нас тут для тебя никакой корысти. А зайка замяукал кот. Зайка за рта чились разбойники. Не отдадим мы тебе зайку никогда. Зайка у нас рыбкой плавает, и мы на ней все женимся. Такая она, беленькая беляночка. Ну, вы меня хоть чаем угостите, а я вам сказку скажу, будто сдался кот. Согласились разбойники, велели самовар подать, а сами расселись в круг, кота рты разинули. Кот пил в прикуску, передыхал, рассказывал. Рассказывал кот длинную, длинную сказку о каких-то китайских яблочках. И о купце китайском запутанную сказку без конца, без начала. Разбойники слушали, слушали кота и заснули. А как заснули разбойники, а прокинул кот чашку на блюдечко, да и пошел по банкам ходить искать зайку. Кис-кис, тихонько покликала зайка. Кот Катофеевич и догадался, вылобил зайку лапкой. обернул в платочек, до да себя в карманы сунул. А разбойники дрыхнут, ничего не видят, ничего не слышат. Тут загрёб Катафий Катафиевич в ахапку, чёрную шкатулку, сказал заклинание: "Да поминай, как звали". Эх, укорял дорогой Катафийч свою зайку-рыбку. Да я Катафий Катафийч только одну хотел рыбку поймать. самую маленькую. Ну и стала рыбкой. Прости, господи, чехал кот не унимался. Зайка едва дух переводила, так прытко стремился кот в башенку. И только когда сестричка Звёздочка с ёлки на кота глянула, сел кот посидеть немножечко. Вынул кот из феек-тофеич платочек из кармашка, развернул платочек, покликал козу рогатую. прибежала коза рогатая, дала зайке рыбки холодненькой водицы и превратилась зайка-рыбка в настоящую беленькую зайку. Опасность, друзья мои, миновала. Разбойники ошалели от гнева, пустили погоню, да не в ту сторону. Ну спасибо тебе, коза рогатая, благодарил кот. Заходи когда к нам зайку пободать. Хорошо, зайду когда-нибудь, отвечала Каза. Да лучше вот что, я вас сейчас до дому провожу. Так втроём отправились. Кот Кофей, зайка да коза рогатая. Много было страху и опаски. И с дороги сбивались, и погоня чуялась. И топыли шаги буробы. Артамошка с Епифашкой попали в просак и в отместку к акту Свои козни строили. Радость необычайная, радость невыразимая. Достигли путники башенки. Пошёл в башенке дым карамыслом. Снова пляс, снова смех, снова песни. Прибежали белки-махнатки, притащили курёк колёных орехов. Вылез из-за душника чучело чумича. Прискакала лягушка-квакушка от двух задних лапках, выпал с червячок из ямки, явился и сам волчий хвост, улыбался хвост под жара, болтался, а гадкий зародыш сел на корточки в угол, ударил в ладошки и начались хороводы. Водили хоровод за хороводом и сил выбились, а коза всех перебадала, да и опять в лес. За кленовым листочком только козу и видели. А чучело чумичело, чуть было котафей котофеич не съел. Такая у чучела соблазнительная мышиная мордочка выросла. Э Эх, кум пинял коту чучело. Не говорил ли я тебе, что ты меня с ей захочешь? Кот извинялся. Кучерещи сидел в окне, ел игрушки, головой поматывал. Тут-то веселье, тут-то потеха. На силу зайку спать в кроватку уложили, так разорезвиелась и за руку он. И три дня оперовали в зайкиной башне. На четвертый день утром приступил старик от Катофея Катофея к зайке, тронул зайку лапкой, сказал зайке: «Отпусти меня, зайка, отпусти беленькая из башенки». Посвисту погулять. Выхолил я тебя, зайку, выненчил. Пора и на волю мне. Потерла зайка слёвски себе пальчиком, погладила по шорстке катафей катафейича и говорит: "Как же я без тебя жить буду, катафей катафейич? Меня буробос съест". Не съест, зайка, не съест беленький. Где ей? Ну а придёт старая, ты только поклич. Я и вернусь в башенку. Поцеловала зайка кота в мордочку, вытащила из новой сумочки любимый свой бисерный кошелечек с павлином, подарила его на память Катофею Катофеичу. Голубушка беленькая, зайка моя, прослезился расстроенный кот. Так и покинул Катофея Катофеич зайкину башенку, пошел с палочкой по свету гулять. И осталась зайка одна в башенке. Надела себе зайка золото на пальчики. Взяла у зародыша авту, такую краску. Размазала авту на дощечку и стала свой собственный портрет писать. Придёт старый кот, вернётся катафий в башенку. Зайка ему портрет и отдаст. Авта, авта, гавку в трубе собачонка и васюдка, сынишка кучерещив, стерёг башенку. Петушок золотой гребешок. На заре по заре распевал петушины голосистые песни. И играло солнце над башенкой так весело, весеннее. 1905 год. Медвежья колыбельная песня. Баю-бай, медведивы детки, баю-бай. Косолапы домохнаты, бай-бай. Батя мёд ушёл искатьи, баю-бай. Мама ягоды собирати, бай-бай. Батя тащит соты мёды, баю-бай. Мама ягода к лукошка, бай-бай. Кто оленюшки, кто медведюшки, бай у бай. В лесе колыбель повесил, бай бай. Вышли воины удали, бай у бай. Не байюканы, не люлюканы, бай бай. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православно-мультимедийным архивом в рунете.